Вера клочкова Сладкий хлеб мачехи. Часть первая. Какие они всегда свежие утренние телевизионные дикторши. И это тоже. Щебечет, как птичка улыбается с экрана, и макияж, и причесочка. Небось, ночь не спала бедная, чтобы в студию вовремя приехать, да всю эту красоту на себе наворотить. Нет, а в самом деле интересно, как у них все происходит. Днем они спят, что ли? А на работу по графику выходит как ночные сторожа сутки через трое? Хмыкнув, Бася оторвала взгляд от экрана телевизора, тут же озадачившись другой проблемой. а Омлет с ветчиной не латили с сыром. Вообще-то Вадим с сыром любит, а Глебка с ветчиной. Вот и попробуй угоди завтраком мужа и сыну. Наверное, лучше все-таки с ветчиной, а то получится, что она к Вадиму подлизывается. Он домой заявился в 4 утра, а она подлизывается. Левую щеку подставляет. На, милый, бей. Ты всю ночь гулял где-то, а я, верная жёнушка, будто не замечаю ничего. С утра, видишь ли, твоими вкусовыми пристрастиями озаботилась. А что делать? Такая вот я, со своим хоть и горделивым, но ужасно горьким унижением. А оно, если из нашей полой современности посмотреть, может и горше даже, чем ге героин твоего обожаемого Федора Михайловича, которого ты, милый, так любишь на досуге почитывать. Даже наверняка горше. Рука, между тем, словно заведённая, делала свое дело, взбивая в стеклянные плошке молоко с яйцами. Будто моторчик в нее вставлено был, никак не остановишь. Можно, конечно, и миксер к этому делу приспособить, но руки сами попросили работы, желая избавить организм от обиженного дрожания. Хороший способ, между прочим, проверенный. Если в организме обида образовалась, надо тут же хвататься за любую домашнюю работу. За одно дело возьмешься, за другое глядишь и проходит. И это событие в нашей жизни замечательно еще и тем, что случилось на пороге миллениума, знаменуя собой, голос дикторши, неожиданно, взвившись на высокой восторженной ноте, вырвался из проглушенного звука телевизора, и Бася обернулась на него удивленно. Ишь, разговорилась. Тихо, красавица, тихо, люди спят ищу, и вообще дал им всем, всем этот милениум. Слово-то какое космическое, холодом так и обдают. Конец октября на дворе. то нового 2000 -го года еще жизнь и жить дыжить, А они, смотрите, уже восторгами захлебнулись. А в конце декабря от вас чего ждать? Прямо из телевизора к ней сюда, на кухню, выпрыгивать станете? Омлет она сделала таки с сыром, как Вадим любит. А что, надо быть последовательной. Если уже завелась в их семейных отношениях Достоевщина, то пусть будет Достоевщина. Пусть любимого мужа от ее смирения настоящий стыд пробьет. Раньше, помнится, точно пробивал, аж до самых печенок, а сейчас... Хотя ладно, лучше не думать о том, что с Вадимом происходит сейчас. Надо идти будить его, уже половина девятого. Она бесшумно легкой тенью порхнула через гостиную, потянула на себя тяжелую дверь в спальню, тихо приблизилась к широкому супружескому ложу. Вадим спал, разметавшись по нему крупным холеным телом. Дышал тяжело, со свистом, как простуженный ребенок. Бася вздохнула, постояла над ним в задумчивости, в который раз пытаясь найти ответ на вопрос, давно ставший для нее риторическим. Ну что? Что женщина в нем находит? Что есть в ее муже такое, чего в других нет? Вроде излишками сексуального рвения природы его не одарила. Еле не знать, жена все-таки. Тем более к отряду подобных героев-победителей он и сам себя никогда не относил. А при случае очень любила вернуть фразу про конфронтацию интеллекта и гиперсексуальности. Вроде того, что вещи эти природы так и научилась совмещать в отдельно взятом человеческом организме. Тогда что они в нем находят? Этот самый пресловутый интеллект, что ли? дома да ли на свете мужчин, у которых этого интеллекта завались. Хоть новый капитал пиши, однако никакого женского сверхвнимания к своей персоне они и близко не чувствуют. Хотя, если честно, чего уж лукавить? Знает, знает она ответ на этот вопрос. Конечно же знает. Есть в ее Вадиме нечто такое, чего у других днем с огнем не сыщешь. Это нечто, как теплый дурманящий ветер, как завораживающая особая мелодия. Она даже и название этому нечто придумала, Спокойная харизма уверенной в себе импозантности, которая с годами только крепчает, как хороший коньяк. Длинно получилось, но точно. А если подмешать к этому немного веселого цинизма, до да легкой насмешливости, до да педантичной стремления к свежим рубашкам и вычищенной до блеска обуви, до да запах дорогой туалетной воды, вот вам и вся разгадка этой харизмы. По сути, ничего особенного. А для женщин, как яркий свет для мотыльков, Летишь на него, ни о чем не думаешь. И она также прилетела когда-то. Кстати, надо рассказать ему, что он свистит во сне. Не храпит, а именно свистит. Может, от этого не очень приятного знания им по то да побавится немного? Видимо, ее короткая, но злая мысль каким-то образом долетела до спящего сознания Вадима. И в следующую секунду сонный свист неожиданно прекратился, сменившись коротким резким схрапом, таким громким, что она вздрогнула. Вздрогнул и Вадим, просыпаясь. Поднял слегка оплывшее лицо от подушки, потер ладонью глаза. Потом, глянул на нее коротко, с плохо скрываемой досадой, тяжело вздохнул, нехотя поднялся с постели. Что ж, понятно, значит, капризничать будем. Достоевщина, значит, с утра отменяется. Где мой халат, Бася? Почему ты все время уносишь из спальни мой халат? Я что, должен все утро заниматься его поисками, по-твоему? «Да вон твой халат, успокойся!» Она протянула руку в сторону Пуфика, где лежал Вадимов халат. Чистый, наглаженный, аккуратно свернутый. «Хм! Откуда я должен знать, что это халат? И что за маргинальное выражение ты сейчас употребила? Успокойся!» «Это что, сленг такой?» «Почему сленг? Все так говорят». «Нет, к счастью, не все так говорят. А нормально развернуть его нельзя было? Зачем?» «О, Господи!» Вяло махнув ее сторону рукой, Вадим потянулся к халату. Встряхнул его почти со стервенением, так что он развернулся воротом вниз. Бася сунулась было ему помочь, но наткнулась на его сердито выставленный локоть отстаньму. Да еще и рукав халата, когда Вадим развернул его, чтобы набросить на плечи, обидно прилетел ей в лицо, будто оплюху-то. Нет, для утренних капризов это уже перебор. «Вадим, я не понимаю, на что ты злишься?» Ты еще проснуться не успела, а уже злишься. С чего ты взяла, что я злюсь? Я спокоен, как никогда. Ты же мне посоветовал успокоиться. Вот я и спокоен. Послушай, Вадим, я не понимаю, что происходит. Я Я просто теряюсь, когда ты такой. По-моему, я ни в чем перед тобой не виновата. Ты же сам. Ты же только и пришел, а ведешь себя так, будто это я. Завязав поезд, он развернулся к ней медленно, глянул с досадой. «Очень обидно глянул, потому что ни капли ожидаемой виноватости не выплеснулась из этой досады, а порция холодного вежливого изумления выплеснулась изрядная, такая изрядная, что ясно стало, со слезами не совладать. Они и без того наготове уже были». Вот и подбородок задрожал сам по себе, и в носу же щекотало, и лицо некрасиво поехало вниз, не удержать. «О боже, только вот слез утра не надо, прошу тебя» страдальчески выставил Вадим впереди себя ладонь, отвел взгляд от ее лица. «Ты же знаешь, я не выношу. У меня очень трудный день впереди, прошу тебя, пожалуйста. Давай семейные сцены на потом отложим, если уж они тебе так необходимы. Я вечером приду, и ты будешь хлопотать эмоциями столько, сколько тебе угодно». «Не надо так, Вадим, и вовсе я не собираюсь ничем хлопотать». «И правильно и не надо, потому что плакать ты совершенно не умеешь, а если не умеешь, то и не берись». Женские слезы – это своего рода искусство, знаешь ли. Плакать тоже надо уметь красиво, а ты… Ты посмотри на себя, расквасилась, как сирота казанская. Как умею, так и плачу. Я же не актриса, я обыкновенная женщина. Да, ты действительно не актриса, ты всего лишь домохозяйка. И не надо стараться копировать свою знаменитую тезку. Тебе дают полячки, ой, как далеко. Да никого я не копирую. Не будь смешной, милая, копируешь еще как копируешь. «Но ты же сам, ты же сам про это сходство только говоришь. Ты же мне твердил всегда, что я на нее очень похожа, что тебя это ужасно заводит». «Ну что ж, было дело, не отрицаю», – хмыкнул Вадим, скользнув по ней оценивающим и уже совсем недосадливым взглядом. «Внешнее сходство с той актрисой у тебя определенно имеется. Этого, как говорится, не отнимешь. Но, повторяю, ты совершенно зря стремишься использовать ее манеры. Тебе до нее далеко, у тебя экстерьер не тот». Сходство есть, а изюминки нет. Интересно, а чего ты твоей маме вздумал в свое время назвать тебя Барбарой? Для тех времен имя вообще экзотическое. Надо же думать про последствия, когда даешь имя ребенку. Он вздохнул и замолчал, будто искренне огорчился отсутствием жене той самой изюминки, отделяющей ее от киношного образа. Бася тоже молчала, стояла, зажав нос дрожащими пальцами, пытаясь удержать рвущиеся наружу судорожные слипы. Нет, не удержать. Знала она за собой такой грешок. Если уж скопилось внутри унижение, обязательно слезами наружу вырвется. Такое вот свойство организма. Плохой, наверное. У других унижение вызывает правильные эмоции. От взрыва ущемленного достоинства к ярости и гневу, а у некоторых и до рукоприкладства бывает доходит, а у нее только слезы. И вот в чем парадокс. Ладно бы организм этими слезами от унижения очищался, так нет ведь. Все там внутри остается, а это плохой признак, потому что накопление обиды ни к чему хорошему в семейных отношениях в принципе привести не может. Снова громко всхлипнув, она вздохнула в себя в воздух с жалким писком. Вадим, будто очнувшись, посмотрел на нее с удивленной досадой, даже головой мотнул слегка изображая, очевидно, что-то вроде запоздало его вежливого раскаяния. Потом ласково дотронулся до ее плеча. «Ладно, ладно, прости, ты права, я действительно видана, Вард. Надо было позвонить с вечера, предупредить, что вернусь поздно». «Четыре утра, это поздно? По-моему, это рано. Ты вернулся рано утром, Вадим». «Ладно, не придирайся к словам. Скажи лучше, который час. Половина де... девятого...» Снова сильно слипнул в стих, прошептала она. «Сколько? Половина девятого? Как половина девятого? Не может быть, Бася, черт тебя подери! Почему ты меня не разбудила?» Так я подумала, если в семь часов разбужу, ты не выспишься. Сам же говоришь, день трудный. А я тебя что, просила об этом думать? Я же сто раз просила тебя будить меня по утрам в одно и то же время, в семь часов, и не позже. «Извини, я хотела как лучше. А не надо хотеть как лучше. Не надо делать того, о чем тебя не просят. У меня сегодня, между прочим, на девять часов совещания с проектировщиком назначено. А где мой мобильник?» «Бася, черт тебя подери! Куда ты унесла мой мобильник?» «Ты не видел этого мобильника. Говорю же, ты пришел под утро, и я...» «Бася, про утро я уже слышал. Мне достаточно одного раза». Надеюсь, ты не собираешься мне именно сейчас еще и ревнивую истерику закатить. Если собираешься, то давай быстрее, у меня времени в обрез». Все это он произнес, раздраженный скороговоркой, ощупывая карманы висящего на стуле пиджака. Потом скинул на нее злые глаза. «Ну давай, чего ты замолчала? Ревнивая истерика будет?» «Нет, не будет. Ты же знаешь, зачем спрашивать». «По-моему, я ни разу...» «Да знаю, знаю», – перебил он ее, извлекая из внутреннего кармана мобильник и торопливо нажимая на его кнопки. «Все знаю, не продолжай. За десять лет супружеской жизни ни одной истерики. Можешь себе медаль на грудь повесить. Можешь еще и коня на скаку остановить. Хотя это про русских женщин вроде сказано, а ты у нас под полячку работаешь. Ну ты тоже все можешь, знаю, зато и ценю. Только вот разбудить вовремя не можешь». Прижав к уху мобильник, он весь обратился вслух и даже выставил вперед ладонь, будто упреждая ее ответную реплику. Хотя она и не собиралась подавать никакой реплики, потому что чего тут ответишь? Это ж понятно. Любая ответная реплика вызовет еще больше раздражения, только и всего. Вадим, тебе чай или кофе сделать? Лучше кофе, наверное, опустив глаза доу, тихо произнесла она. А завтрак уже на столе, я все приготовила. Вот тебе ответная реплика получи, потому что истерики уж точно не дождешься. «Потому что ты меня по правой, а я тебе левую, получи! Съешь мое самоуничтожение с хлебом и маслом, отравить гадостью собственного хамского эгоцентризма! Что, невкусно?» Оторвавшись на секунду от трубки, Вадимов прядь глянул на нее весьма виновато И сник, и даже моргнул растерянно, но уже в следующую секунду отвлекся, встрепенувшись долгожданным ответом вызываемого оппонента. «Маша! Ну где ты ходишь? Почему трубку не берешь? Да, дома я, дома!» Ничего со мной не случилось. Нет, совещание отменять не надо. Я сейчас приеду. Да понял я, что ты звонила. Давай, придумай что-нибудь, развлеки их. Откуда я знаю как? Ну, приятным разговором, душевными песнями, русскими народными какими. Соберись, Маша, соберись. Вспомни, что ты секретарь с высшим образованием. Да еще Воронину напомню, чтобы он все документацию в пристойном виде подал. Не так, как в прошлый раз. Ну, скажи, что я уже еду, что в пробке стою. Продолжая давать наставление секретарше, Вадим быстро прошел в ванную, и она торопливо метнулась на кухню, чтобы сварить обещанный кофе. Надо быстро-быстро турку на плиту, омлет в тарелку, сверху зеленью присыпать, из холодильника минералку достать. А, еще салфетки и хлеб. Хлеб в тостер запихнуть. Черт, кофе сейчас убежит. Нет, не успела на кофе спасти, да и незачем уже было. Хлопнула громко входная дверь, ушел. Кофейная ложица нагло завоевала все пространство плиты. Мельковатый запах наполнил кухню. Сильно запершила в горле, то ли от запаха, то ли от подступивших слез. Что ж, наверное, теперь и поплакать можно волю, хотя нет. Из Глебкиной комнаты музыка слышна, проснулся, значит. Сейчас выйдет сюда, к ней, на кухню. Нет, не надо, чтобы он увидел ее слезы. Метнувшись в ванну, она закрыла дверь, постояла немного, запрокинув лицо вверх. И в самом деле нервы стали ни не к черту. Никак эти слезы быстро не остановишь. Текут и текут. А главное, это противное дрожание из организма не уходит. Колотится в руках, в груди, в горле. Ничего, сейчас она умоется, постоит еще немного, и все пройдет. Открутив кран с холодной водой, она плеснула в лицо пригоршню, потом еще. Потрясла головой, еще плеснула. Медленно распрямившись, посмотрела на себя в зеркало. Результат, надо сказать, плачевный получился. Лицо мокрое, красное, в глазах свежая обиды плещется. Сейчас поплещется немного и стечет в большое озерцо, прижившееся в организме униженности. Вот так вот, озерцо есть, а необходимые изюминки нет. И внешняя похожесть на польскую актрису есть, а изюминки нет. Прав, один. Для и похожести этой какой толк? Но лицо тонкое, нервное, И волосы светлые, и даже сгибаются концами вверх, как у нее там в кино. Сами по себе сгибаются от природы, а изюминки-то нет, потому и есть она всего лишь Барбара Брылина, а не Брыльска. Вернее, раньше была Барбара и Брылиной, сейчас по мужу Потапова. «Мам, ты в ванной? Ты чего там плачешь, что ли?» – вздрогнула она босовитого петухом, ломающего голоса Глеба. «Выходи, мам!» «Да, Глебушка, иду!» – воскликнула она бодренько и даже заставила себя улыбнуться в зеркало. «Сейчас завтракать будем, Глебушка. Иди на кухню, я сейчас!» Промокнув лицо полотенцем, она торопливо припудрилась, встряхнулась, распрямила плечи. «Нет, не надо Глебке знать про ее слезы. У него сейчас возраст такой, особенно на всяческие переживания падки. Как говорит Вадим, пубертатный. Нельзя его травмировать. Хотя черт его знает, может, и наоборот, кто в этих педагогических дебрях разберется». Вот если бы она, к примеру, родной матерью ему была, то, может, и знала бы. А так? По возрасту, она больше ему в старшей сестренке годится, чем в матери. На улице, когда рядом идут, прохожие явно на них смотрят, как на молодую пару. Клепка, он же Акселерат, в свои 15, этот улей на все 20 выглядит. А она в своей 28, как была пигалицей, так и ей и осталось. На девочку-подростка похожа. Телевизор на кухне говорил уже громко, буйствовал красками, вовсю распоясавшись. Видимо, Глебка щедро прибавил звука. На экране вместо улыбчивой утренней дикторши хозяйничал шутрый молодой мужик в веселеньком фарточке и поварском колпаке. Помешивал что-то в кастрюльке, косил одним глазом на камеру и тараторил безумку. А поскольку, господа, мы стоим на пороге миллениума, это блюдо нам вполне подойдет и для новогоднего стола. Нет, мам, ты только послушай, на каждом канале они только и делают, что трещат про этот миллениум. Если не так, то сяк. Договорились, что ли? Волну гонит, ага. Это -то точно, сказал Глебка, именно волну гонит. Да выключи ты его, давай позавтракаем спокойно. Глеб послушно потянулся за пультом и в следующую секунду среди опустившейся на кухню тишины раздался ее громкий запоздалый всхлип. Черт его знает, как так получилось. Сам по себе вырвался на вдохе. А сама виновата. Если бы мужик в телевизоре продолжал тараторить, Глебка и не услышал бы. Так, опять, значит, плакала. С отцом ссорилась, да? Чего он на тебя наезжал? Нет, Глебушка, он не то, чтобы он... Он... Да ладно, я же слышала, еще и к имени ты ему привязывался. А правда, почему тебя так интересно назвали? Барбарой? Я никогда не спрашивала. Да ничего интересного, Глебка, просто моя мама так захотела. Ты же помнишь мою маму? «Ну да, ты меня маленького к ней в гости возила, я помню. Я ее звал бабушка Фрося. Она мне каждый день пирожки пекла и козьим молоком поила. Мы с ней ходили, я помню, на эту козу смотреть. Она была настоящей, беленькая такая, машка звали. Мам, а Фрося это значит Фекла, да? Нет, Глебка, ее полное имя Ефросинья. Дед наш, понимаешь ли, был со странностями и дочерям своим, то есть маме моей и тете, дал старинные русские имена – Евдокии, и Ефросинья. Ты представь только, каково им было расти с такими именами Дунька и Фроська. Знаешь, как их в школе за это жестоко дразнили? Да уж, прикололся твой дед, ничего не скажешь. Ага, прикололся. Вот моя мама решила, что дочку потом обязательно как-нибудь красиво назовет. Ну и назвала. Она же меня без мужа родила. Дед ее потом за это из дома выгнал. Жуть какой строгий был. Тетя Дуня сама от него уехала, а мама с маленькой дочкой со мной, то есть, из дома ушла. Правда, потом, когда он совсем состарился, с мамой помирился и меня, свою внучку, признал. Но все равно упорно называл меня Варькой. И какая-то, говорил мне, Барбара, а как есть Варвара. А фамилия у меня была Брылина. Вот и росла я Барбарой и Брылиной. Сама того не неветы, какая у меня тезка-актриса есть. Это уж потом знаменитый новогодний фильм на экраны вышел, ну, который перед каждым Новым годом обязательно по всем каналам крутит. Про иронию, судьбы, про учительницу. Видел? Ты да видел, видел. По-моему, фигня полная. Ну, почему же фигня? Совсем даже не фигня. Ты еще омлет будешь? Давай. А насчет фильма ты не прав, Глебка, горячо продолжила Бася, повернувшись к плите и накладывая в тарелку пасынка еще одну порцию омлета. Ты знаешь, какую он революцию тогда произвел? Все его в Новый год посмотрели. Потом столько разговоров было. Там польская актриса снималась. Барбара Барлийска. В общем, она была такая... такая. Ой, да, обыкновенная. Проговорил Глебка неразбурчиво, запихивая в рот порядочный кусок омлета. Тетка как тетка. Я же видел. Вроде молодая, а старшая нынешняя мадонны выглядит. Ну, конечно, если образ Мадонны брать в качестве эквивалента красоты... Мам, давай не будем про Мадону, ладно? Ее вообще ни с кем сравнивать нельзя. И уж тем более с твоей этой. Ладно, про святую не будем, согласна. А ты не смейся. Я не смеюсь, Глебушка, тебе показалось. честно слово, не смеюсь. И не улыбаюсь даже. Я твои вкусы всегда уважала и впредь буду уважать. Да знаю, мам. Ну а дальше-то, что было? Твоя мама не пожалела, что назвала тебя Барбарой, как ту полячку? Нет. А чего ей жалеть? Это же и впрямь удивительно, что все так совпало. Она брыльская, а я брыльина. Ты знаешь, мне кажется, что мою похожесть на эту актрису она между делом взяла, да и сама себя додумала. А когда человек во что-то искренне верит, то получается так, как он хочет. В общем, мне уже ничего не оставалось, как расти и заразлеть во взлелеянном мамой образе. Тихо рассмеявшись, развела руками Бася. И ладно бы, если бы она сама по себе тихо довольствовалась этим образом, куда ни шло. Так нет же, она и всех окружающих убедила в том, что я маленькая копия той польской актрисы. И Все поверили, представляешь? Ага, психоз массового сознания, да? Ну, не совсем уж психоз. Людям, знаешь, всегда хочется чего-то необыкновенного. Вот была бы я, к примеру, Варварой, а не Барбарой. На это обстоятельство никто бы и внимания не обратил. А так? Вот ведь ты и правда на нее. Похоже, Вась. А что делать? Пришлось, со смехом развела она руками. Не могла же я маму подвести. Чем больше росла, тем больше схожести образовывалась а ее ортодоксальный папаша, ну твой дед, то есть. Как этому отнесся? Что-то на актрису похоже. Да ему уж и дела не было до этого, Глебушка. Мне 12 лет было, когда он помирать собрался. Болел сильно, долго маму мучил. Я помню, как мы с ней ходили за ним ухаживать. Он уже старенький, был слепой, глухой, а все равно сердитый. Кричал на нее, как на девчонку. Она ведь меня поздно родила, в 40 лет почти. Вот и считай, сколько ей было. 52 года, почти пенсионерка. А он ей фроську туда, фроську сюда, еще и костылем замахивался. Потом он умер, а мы так с мамой вдвоем жили. Городок у нас малюсенький был, все друг друга знали. Да что я говорю, был, он и сейчас есть. Ага, я помню, там такие деревья росли большие, выше Да, это липы. А еще помню, что там были деревянные тротуары. Ну да, мама пишет, что там и сейчас ничего не изменилось. А соседи до сих пор ее спрашивают. «Как там твоя Баська-полячка в большом городе живет?» «Представляешь, меня с детства так и звали. Вон, мол, смотрите, Баська-полячка пошла. Фроськина дочь. Смешно звучит, правда?» «Ага, смешно. Мам, а почему бабушка Фрозик к нам в гости никогда не ездит? Не скучаешь, что ли? Я же ей вроде как внук. Или как бы внук, если я тебя мамой зову. Пусть она приедет, ты ее позови. Ой, что ты ее и не выманишь сюда?» Она Вадима страшно стесняется. Да и не только Вадима, она вообще всех стесняется. Такая она у меня, пугливая мечтательница. Нет, я ее приглашал, конечно, и тетя Дуня ее к себе звала. Только она и к ней тоже не поедет, боится. Она ее всегда боялась с детства. Странно, да? Вроде тетя Дуня ее единственная старшая сестра. Хотя, если честно, Глебка, я тоже своей тетке побаиваюсь. Ты же знаешь, какая она у нас боевая? Да, уж знаю, классная бабка. Так мы тюками концептуально по телефону кроет, что уши в трубочку сворачиваются. Таких даже по телевизору не услышишь. Ты знаешь, что она недавно отцу заявила? Что испуганно вскинула на пасынка глаза Бася? А что будто мы с отцом такие рассеки, тебя вот уже 10 лет как хотим, так и пользуем. Представляешь, как отцу прямым текстом и заявила. И слов такое противное подобрала. Пользуем. Я сам слышал. Глебко, ну как тебе не стыдно, чего ты повторяешь всякую ерунду? Так она сама-то говорит. Я при чем? возмущенно растопорил Карие глазище Глеб. Если бы она не говорила, я бы не повторял. И что с того, что она так говорит, не сдавалась Бастик. У нее просто характер такой, не из легких, неуживчивый, своеобразный. Понимать же надо. А что в выражениях не стесняется, так этому тоже свое объяснение есть. Она меня таким способом любит, понимаешь? Способ нападения. А что делать? Жизнь у них с мамой тяжелой была. Если бы тетя Дуня огрызаться не научилась, то, наверное, тоже овцой забитой около отца деспота всю жизнь жила, как мама. Ты знаешь, на самом деле тетя Дуня мама очень-очень жалела, хотя и ругала в письмах за беззубость, на чем свет стоит. Когда я школу закончила, она сразу меня к себе позвала в институт поступать. Чего тебе, говорит в глухой провинции пропадать? Ну, я и поехала. Поступить не поступила, зато вас с отцом встретила и полюбила. Последнее слово вдруг ни с того ни с сего застряло в горле, съежилась к кому, ударило в нос так и непролитыми слезами. Вот не зря говорят, что все исходящие из организма слезы выплакивать до конца надо, иначе они потом выскочат в самый неподходящий момент. Тихо шмыгнув носом, она встала со стула, торопливо развернулась к плите, со звону подняла крышку со сковородки и с омлетом. «Лебушка, ты добавки будешь? Давай еще, а?» «Нет, я наелся, ты только не реви, пожалуйста, не надо». А я ей не с Чего ты взял? Ой, да не держи меня за малолетку, мам. Что я, ситуацию не отражаю, по-твоему? В каком смысле не отражаешь? Что ты имеешь в виду, Глебушка? Что, что? Это шасло понятно, что. Мам, да расслабься ты, честное слово. Забей на него. Подумаешь, пусть он налево сходит. До всех наших пацанов отцы такие. Да а уборки так вообще. Отец все время туда-сюда мечется. Уходит, приходит, уходит, приходит. А матери Боркины это пофигу. То есть Виолетова полностью. Она только смеется, говорит, левак укрепляет брак. Не знаю, не знаю, Глебушка, так и не смея развернуться от плиты, тихо проговорила Басе. Может, и впрямь маме твоего Бориса так удобнее, а я не могу. Мне стыдно, тем более мне именно с тобой, говорить на эту тему стыдно. Давай не будем, а? Мам, да сядь ты. Почему стыдно-то? Я ж тебе не чужой. Сядь, мам. Да ну... Не оборачиваясь от плиты, она вяло махнула рукой, подняла лицо изо всех сил, пытаясь протолкнуть внутрь, застрявший в горле слезный комок. «Сядь, мам, ну чего ты как маленькая?» Досовитые нотки в голосе Глеба звучали так уверенно, будто он и не с мачехой сейчас разговаривал, а с подружкой-ровесницей. Хмыкнув, она тихо села на стол, взглянула на него неуверенно, даже насмешливо улыбнуться попыталась, хотя лучше бы она этого не делала потому что вместо улыбки образовалось лишь нервное дрожание губ, и пришлось их поджать жалкой скобочкой. Ну, ма, ну ты же сама знаешь, как нашему отцу всякие тетки любят липнуть. Помнишь, как два года назад какая-то тупая лохушка его преследовала, тебе постоянно звонила? И ничего? Вы с отцом еще смеялись на ней, помнишь? Снова хмыкнув Басе, недоверчиво уставилась на пасынка. Надо же, только остается, что к Она и не подозревала, что Глебка в курсе всех этих дел. Действительно, была у них с Вадимом два года назад такая история. Влюбилась в него одна особь, из нынешних, из юных и наглых, из тех, которые к объекту своей влюбленности, напролом пробиваются, как через лесную чащу. Он их лебнул, они с Вадимом тогда и от этой девицы. Все было, и преследование, и звонки, и до прямых угроз дело доходило. Снег смехом, конечно, но она, помнится, боялась из дома выйти. Вдруг эта девица в припадке страсти ненароком возьмет, да кислоту в лицо плеснет. «Да, Глебка, тогда это действительно смешно было. Тогда мы вместе смеялись, а теперь... Теперь это уже другая драматургия. Мам, да нет, здесь никакой драмы, не придумывай. Наверное, у вас просто это, ну, семейный кризис, что ли. Десять лет вместе прожить – это ж не баран чихнул. А может, он просто устал? Знаешь, как бывает, тупо устал, и всё. От меня, что ли, устал? Да нет, не от тебя, просто устал. Ты же знаешь, какой у него бизнес тяжелый. Нервно-строительный, как он говорит, ты да в стране кризис. Тут поневоле крышу над головой снесет. А так мы очень даже хорошо живем, мам. Слушай, Глебка, раз уж у нас такой разговор пошел, только давай по чесноку, ладно? Ты уже большой, с тобой можно во всем по чесноку. Понимаешь, твой отец, по-моему, он меня совсем-совсем разлюбил. Бася коротко вздохнула и замолчала, испуганно уставившись на спасанка. Лицо его вник стало совсем уж потерянным, синие глаза округлились по-детски. Смотрит на нее, моргает рыжими ресницами, не зная, что и ответить. Да и что он может ответить? В конце концов, ему пятнадцать всего. Вот идиотка! Разве можно с мальчишкой такие разговоры вести? И как это ее вдруг понесло на подобное откровение? Ему ж еще и не по силам. Прикусив от досады куба она резко поднялась со стула, подошла к окну, сплела вдовьем жестом руки под грудью, Надо как-то выходить из ситуации. Но как? Может повернуться к нему с улыбкой и сказать, что пошутила? Повернуться она не успела. Глебка ее опередил. Проговорил в спину довольно уверенно. Ага, сейчас, разлюбил он тебя. Размечталась. Тоже придумала себе несчастье. Ты чего, с дуба рухнула? Такое заявлять. Десять лет любил, а потом здрасте, Натя. Взял и разлюбил. Так же не бывает. Бывает, Глебка, еще как бывает. Нет, чего это она в самом деле? Такой был повод этот дурацкий разговор прекратить. Сказала бы, ну да, конечно же, бывает. Она ляпает разговор дальше, как со взрослым, и ничего с этим сделать не может. Слова из обиженного организма сами по себе вылетают, как птица из огня, торопится. Нет, не бывает. Понимаешь, я его раздражать начала. Я же чувствую, он приходит под утро, от него чужими духами пахнет, а я, спохватившись, она прижала ладони ко рту, глянула на него испуганно. «Ой, да что я несу в самом деле? Ты прости меня, Глебка. Наверное, и правда нельзя так вещи рассказывать». Она и сама не заметила, как слезы потекли по щекам. Странно, голос звучал спокойно и ровно, а слезы текли, и плечи тряслись противно, как в лихорадке, и слова по своей сути проговаривались противные, злые, жестокие. Опять сами по себе выскакивали, не удержать. «А что мне с тобой делать, Глебка, если до развода дело дойдет? Что? Я ж тебе же не мать». Наверное, она была в отчаянии, если еще чего-нибудь вывело такое очень противное. Это, наверное, хорошо, что Глеб ее опять опередил. Хотя чего уж хорошего. Вон, как у него голос зазвенел. Ткнулся ей в спину мальчишечей обиды «Мам, да ты чего такое говоришь? Да ты, ты вспомни, вспомни, мам. Я хоть и маленький был, а помню, как сам тогда тебе в руку упал. А ты помнишь? А папа еще сказал, это судьба. Ты что, забыла? И отец тебя любит, любит, я знаю». «А ты все придумываешь. Развод главное. Ты что, вообще говоришь такое? Ой, да ну тебя!» А звук упашего на пол стула она вздрогнула, втянула голову в плечи, оглянулась. Глебкина красная майка мелькнула в проеме кухни, исчезла. Обиделся, наверное, плакать пошел. Ишь, как дверью в свою комнату сердито хлопнул. «Чего же она стоит? Надо бы за ним пойти, объяснить, успокоить». Да, мысли, конечно, хорошие, объяснить, успокоить. Очень правильно, особенно относительно объяснить. Хватит, объясни уже. Назвалась 10 лет назад матерью, хватило милости, а теперь в объяснение кинулась. Прости, мол, Глебушка, мать, худуру, глупую, меня твой отец разлюбил. Тьфу, противно, как звучит. Хотя, как бы оно ни звучало, в чем, если вдуматься, она виновата? В том, что без ума влюбилась в Вадима? Или в том, что так же без ума старалась быть примерной женой хорошей мачехой? Что всегда была при доме, при муже, при ребенке, со всеми подробностями была, и со свежими рубашками по утрам, и завтраками-обедами тоже свежими, а не с кулинарией принесенными, и с Глебушкиными детскими болезнями, и с обязательной сказкой на ночь, а потом еще и с уроками, спортивными секциями, бассейном, английским. За все же бралась, хваталась с радостью, жила как птичка певчих, который больших забот не знает. А главное, уверенность была, что все она делает правильно. живет, мужа любит, ребенка воспитывает. Ни образования за душой, немало мало мальской специальности не было. А уверенность была. Нет, конечно, всякое за эти 10 лет пришлось пережить. И неприятности тоже были. А у кого их не бывает, скажите? Муж ей непростой достался, и это ж понимать надо. Она и понимала, любила, прощала, терпела, обид не помнила. Знала, он ее тоже любит. Да, было, было. Что же, черт возьми, сейчас-то произошло? Откуда взялась эта нервозность? Слезливость обиженная, седающее сердце тревогу? Куда делась ее терпеливость легкомысленная? Неужели иссякла, закончилась? Если так, то страшно. Страшно за себя, за Глебку. Вон уже до чего дело дошло. Пугать начала откровениями. Ну как, как мальчишке объяснить, что трудно, что практически невозможно жить рядом с человеком, которого раздражаешь, и от которого, при этом завившись полностью? а главное, по-прежнему любишь. Нет, ничего такого не надо ему объяснять, нельзя, маленьким еще. Надо просто взять себя в руки, надо самому успокоиться, сосредоточиться на чем-то хорошем, а хорошего было много, Ей что вспомнить. Например, тот самый день можно вспомнить, когда они появились в ее жизни, Вадим и Глебка. Она, кстати, часто его вспоминает. Хороший был день. Суета, суета, непривычная суета большого, будто плывущего по июньской жаре города. Люди на привокзальной площади, сердитые, распаренные, прут со своими котомками напролом, того, гляди и снесут. А у нее, между прочим, тоже котомками руки заняты, чемодан да две сумки с гостинцами. Мама сказала, неудобно будет, если она к тете Дуне без гостинцев заявится. Можно подумать, что она, тетя Дуне, ни грибов соленых сроду не едала, ни варенья кружевиного, ни сала домашнего. Теперь вот напрягайся, тащи на себе все это хозяйство, как героине Татьяне Даруниной из фильма Тритополя на плющихе, хотя чего это она себя с какой-то деревенской теткой сравнивает? Нет уж и близко никакого сравнения быть не может, потому что тетка-то, простите, по что было наряжена, в белый платочек, сицевую блузку, да в кургузенький пиджачок. Так кажется. А на ней сейчас, не прикид, а полный отпад, модный и окончательно безоговорочно-городской. Белая короткая юбочка с кокетливым валаном, белая кофточка с строгим пиджачком, тоже коротенькая, на золотых пуговицах в два ряда. Они с мамой все модные журналы пересмотрели, прежде чем этот костюмчик вскроить дышить. И ноги ее тоже, можно сказать, городские, длинные, подтянутые, загорелые. Все редкие солнечные деньки, успевшие свалиться на их сибирский городок, ногами были в дело использованы. Лицо она от солнца оберегала, конечно, а ноги – святое дело. В сочетании с белым костюмчиком смотрится такой красотой неописуемой, что хоть сейчас фотографа из журнала «Бурда модный приглашай». Хороший такой журнал, оттуда они с мамой выкройку костюмчика и взяли. Там еще платье было цветное на бретельках но насчет платья они сильно засомневались. Хотелось, чтобы прикид как-то посерьезнее выглядел. Она ж не просто так в большой город и своей алтайской глухоманией, а в институт поступать. Правда, было в этой красоте по модным городским меркам один из изъян. Стрижка немного подкачала. Не Очень модна у нее по нынешним временам стрижка. Для собственной стрижки такого увы, не было. Просто волосы отросли до плеч и загибаются концами кверху, как у актрисы Барбары Брыльской из новогоднего фильма. А чего-то не захотелось ей менять этот образ, привыкла уже к нему, сроднилась. А как тут не сроднишься, когда все дружным хором твердят, что она и этой Барбара полная копия, и лицо, и манеры, и имя, и прочее стать. «Девушка, вам куда?» «Недорого отвезу». Вздрогнув от прозвучавшего над ухом крачевого мужского голоса, Бася остановилась, улыбнулась нерешительно, глянула заговорившему с ней мужчине в лицо. «Ничего вроде, на бандит не похож». Обыкновенный обрезанный дядька, замасленные китки, глаза веселые, несчастные одновременно, недокуренные папиросы торчит в желтых зубах. У них в семидоле каждый второй мужик такой. Что ж, ладно, пусть будет дядька, тем более она все равно собиралась до тети Дуни на такси ехать. А сколько недорого? Да не боись, не разорю. Таксист может разорить, а я нет. Мне бы на хлебушка заработать и детишкам, на молочишка. Пошли, что ли, вон моя машина стоит. Что ж, пошли. Машина у дядьки оказалась тоже облезлая откровенно зияющая пятнами ржавчины, копейка красного цвета. Багажник открылся с недовольным скрипом, нехотя вобрал в себя ее котонки. «Ну, куда ехать? Говори адрес», деловито произнес дядька, когда она уселась рядом с ним на переднее сиденье, покрытое протертым до основания ковриком. «Улица Новая, дом 3. У меня там тетя живет», весело оттрапортовала она, даже не взглянув в листочек с адресом. А чего в него заглядывать? Давно уж наизусть выучила. И номер квартиры тети Дуни тоже легко запоминающийся 18 -й. Аккурат ее возрасту соответствует. Так что грех не запомнить. Новая, говоришь? Хм, а где это? Я вроде все улицы в городе на наперечет знаю. А это новостройка, наверное. Тетя туда недавно переехала, ей там квартиру дали. А раньше она в бараке жила, на Белореченской. Двореченскую знаю, конечно. А улицу новую... «Что, так и называется новое?» «Ну да». «А район какой? Ну хотя бы ориентировочно». «Не знаю». «Что ж, будем искать», — произнес дядька голосом Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука». И даже лицо состроило такое же смешное и озабоченное. «Раз есть такая улица, значит найдем. Ты посети, пока я тут у наших поспрашаю». Выскочив из машины, подошел к группе таких же искателей из заработка и, видимо, сильно оживил их своей проблемой. Один искал, тель пожал плечами, другой развел руки в стороны, третий тоже замотал головой задумчиво, зато четвертый тоже сначала было задумался, а потом, хлопнув себя по лбу, начал радостно махать перед дядькиным носом руками, пытаясь изобразить маршрут по проезда. «Похоже, нашлась тетя Дунина улица». Вот уже и дядька обратно бежит, придерживая на ходу свою кепочку. «Ну все, порядок, понял, я где твоя тетя живет, поехали!» Плюхнулся он на водительское сиденье, провернул ключ сжигания, сдал немного назад и ловко выехал из тоскливого ряда таких же старых машин, выруливая на проезжую часть. «Ну и откуда же ты такая приехала девушка без адреса?» С улыбкой повернулся он к ней, остановившись на красной гане светофора кино раньше такое было смотрела девушка без адреса. Почему без адреса? Я как раз с адресом. Я приехала издалека, с Алтая. Ух ты, с Алтай, значит. Тетку решила проведать. А она тебя хоть уйдет тетка-то? А то, знаешь, так бывает. Ждет, конечно. Вообще-то тетка, мамина сестра, не очень гостеприимная. И мы с мамой к ней ни разу так и не съездили. Я вообще дальше нашего семидольника никуда не выезжала. А тут вдруг она, тетя Дуня, взяла и сама написала. Приезжала мой ко мне, в институт поступишь, поживешь у меня. Тетя Дуня? Хм, хорошее имечко, доброе. Сейчас уж так никого не называют, если только для экзотики. Сейчас все снежана, до родятся. Никто не хочет своё дитя в Дуниках храстить. Значит, жить у нее будешь? Ага. А в институт поступать будешь? Конечно, буду. Мне бы только успеть сегодня последний день, когда документы принимают. Да успеешь. «Сейчас твоей тетке приедем, вещи забросишь, и я тебя к институту мигом доставлю». «Ой, а дорого!» «Да не, не боись. Какой навар от таких белобрысеньких? Дорожек денег не возьму». «А далеко нам еще ехать? Не очень. Вот эту улицу проедем, потом на мост повернем, а там налево твоя новостройка. Надо же, а я и не знал, что там уже целую улицу построили. Наверное, и проезда хорошего толком нет». Дядька оказался прав. Проезда к дому в пьянь не было, а были сплошные рытвины до горы, не убранного строителями мусора. Присвистнув, он остановил машину, произнес неуверенно. «Не, девушка, туда мне не проехать. Давай так сделаем. Ты иди, вещи забрось и возвращайся, а я тебя здесь подожду. Только рассчитайся со мной для порядка, а то, знаешь, всяко бывает». Расчитавшись с водителем, который, надо сказать, и впрямь взял с нее по-божески, Бася выскочила из машины, приняла из багажника свою поклажу и, отказавшись от предложенной помощи, торопливо заковыляла на высоких каблуках к дому. Он был совсем-совсем новенький, даже лифт еще не работал, и в подъезде отчаянно пахло масляной краской. И двери квартиры были одинаковые, безликие, даже табличек с номерами на них еще не было. Четыре квартиры на площадке, значит, ей на пятый этаж. Подниматься придется с чемодамом, с сумками. Дай бог, чтобы тетя Дунь еще и дом была. Она была дома. Открыла дверь, уставилась подозрительно, не узнавая. Да и то, сколько они с ней не виделись. Лет шесть, наверное. Ну да, 6 лет назад она как раз и приезжала на дедушкины похороны. Ей тогда 12 было, совсем девчонка. А вот она ее сразу узнала, и нисколько тетка с тех пор не изменилась. Такая же худая, вернее сухая, как щепка, и на вид очень строгая. Ишь, как смотрит, как иглой курит. Здрасьте, тетя Доня, вот я и приехала. Баська, ты что ли? Да я, я, здравствуйте, говорю. Боже мой, и прям, Баська, выросла-то как. Я ведь и не узнал тебя, ну заходи. Вот так вот, ни объятий, ни поцелуев, вся она в этом, тетя Дуня. Позвать позвала, обнять-то, да обрадоваться, это уж извините. Ну да ладно, придется без нежности обойтись. Ух, еле вас нашла, тетя Дуня. Таксист даже адрес такого не знал, представляете? А как ты хотела? Это же новостройка все-таки. До центра теперь добираться два часа надо, и транспорт сюда почти не ходит. Ой, а как же вы теперь? Да нормально, чего ж? Мне теперь, знаешь, этот транспорт вообще без надобности. Я аж на пенсию неделю назад вышла. Как узнала, что мне квартиру на востройке наконец выделили, сразу заявление подала. От радости, наверное. Шутка ли, сорок лет в очереди в горсвете выстоять. Я ж сюда сорок лет назад приехала, такая же была худенькая да беленькая, как ты. Только мне, в отличие от тебя, некуда было ехать, никто меня здесь не ждал. Ой, да ты проходи, проходи, чего мы на пороге-то? твои вещи. Вместе теперь будем в хоромах осваиваться. Я же недавно совсем переехала и письмо вам сразу на радостях черкнула, А ты уж тут как тут нарисовалась. Ну, пойдем чай пить, что ли?» Повернувшись к ней спиной, тетя Дуня отмаршировала на кухню, оставив басю одну. Втянув в прихожую чемодан и сумки, она с осторожным любопытством заглянула в комнату, осмотрелась, хотя осматривать там особенно и нечего было. «Мебели практически никакой». Лишь узкая тетя Дунина тахта притулилась справа от окна, да неразобранные коробки выстроились вдоль стен. а Окно большое, солнечное и пол паркетный. Свежим лаком листит. Нравится? Вздрогнул, Бася обернулась. Тетка стояла у нее за спиной, любовно оглядывала свое новое жилище. Ага, нравится, конечно. Комната большая, светлая. Только пусто немного. Ничего, со временем пусто не будет, а ты пока будешь на раскладушке спать, потом тебе диван купим. Ну пойдем, что ли? Чайник уже вскипел. Ой, теть Дунь, так я чай не буду, мне же в институт бежать надо, сегодня же последний день остался, чтобы документы подать. Как последний день? Да что там твоя мать думает ей богу она что, не могла раньше тебя отправить? Вот всегда она такая была, всю жизнь прожила безалаберно. «Да болела она, теть Дунь. Так болела, что я уж и ехать не хотела». «Ну, понятно, понятно. Фроська в своем репертуаре. Знаем мы эти болезни. Трусостью допугливостью да пугливостью называются. Наверное, просто отпускать тебя ко мне не хотела. Вот и все болезни». «Тетя Дунь, она правда болела. У нее давление, знаете, какое высокое было. Но я побегу, ладно? Я там с таксистом договорилась. Он меня подождет и сразу к институту отвезет. Вечером обо всем поговорим, ладно?» «Ладно, беги». Да смотри, поосторожнее будь, с таксистом сильно не разговаривай, на заднее сиденье садись. У нас здесь не деревня, у нас город, мало ли что. А я потом отвечай. Да нее, он хороший дяйка не страшный. Ой, совсем забыла. Там, в сумках для вас, гостиница от мамы. Ну все, я побежала. Тетя Дуня долго еще стояла в дверях, прислушиваясь к дробному перестуку басиных каблуков. Потом аккуратно закрыла дверь и, подхватив сумки с гостинцами, потащила их на кухню, тихо рассуждая сама собой по за годы одиночества привычки. Нет, вы только посмотрите на нее, а? Овца трусливая. Так и прожила всю жизнь, от людей пряталась. Только и всех подвигов, что дитя родила. А толку? Продержала около себя девчонку до последнего. Возмущенно глянув в пространство кухни, она вздохнула возмущённо и покачала головой так, будто отрицая возражение неведомого собеседника. Давлению ее, смотрите-ка, это ж надо в последний день приехать. А если бы поезд опоздал? Эх, Фросика, Фросика, никакой хватки брынинской в тебе нет. Даже и к старости, смотрю, не образовалась. Не в нашу породу пошла Фросика. Подойдя к кухонному окну, она... Близорука сощурилась, глядя, как племянница ковыляет по усыпанным ущебнем двору. Потом улыбнулась сдержанно, проговорила уже совсем другим тоном. А девчонка-то ничего вроде, в нашу породу пошла. Характером заковыристая будет. Ничего, не торопись, баська, успеешь. Институт от тебя никуда не убежит. Уж я к этому все остатные силы приложу. Сама не выучилась, да хоть тебя в люди выведу. Вот он, политехнический институт. Точно такой, как на картинке из справочника для поступающих в вузы. Огромный дворец с колоннами, с высокими ступенями гранитного крыльца, с яркими цветами в больших каменных вазонах. Красотище, аж заходить страшно. В вестибюле гул голосов улетает под высокие своды. Суета молодых амбиций в каждом кубометре пространства, как в граненном стакане плещется. И непонятно ничего, куда идти, где приемную комиссию искать. Времени-то совсем мало осталось. Надо вон у тех девчонок спросить. Наверное, они точно знают. Вид у них явно не растерянный. Никак у нее. Стоят, щебечут о чем-то своем, о девичьем. А может, и не о девичьем. Вон какие слова из быстрого диалога вылетают. Шпоры, общага, проходной бал. Наверное, давно документы сдали. Вот и щебечут для забот. Извините, подойдя, тронула она за локоток одной из девушек. Вы случайно не подскажете, где здесь строительный факультет? Строительный? Девушка обернулась глянула на нее недовольно. Сморщила ей высокий белый лобик под жидкой челкой. «Ну да, строительный». «Да вы что, девушка, только проснулись, что ли? Страйфак же совсем в другом здании». «Ой, как это в другом?» «А далеко?» – испуганно пролепетала Вася. «Ну да, далековато, минут сорок отсюда, на тринадцатом трамвае ехать. Вообще-то я не знаю, сколько точно ехать, я не местная. Вы спросите еще у кого-нибудь». Отвернувшись, девушка моментально включилась в оживленное обсуждение, из которого Бася ее так вероломно своим вопросом вытащила. Пришлось отойти в сторонку. Не стоять же, не слушай чужие разговоры. «Никому здесь твои проблемы не нужны. Надо брать ноги в руки, добежать на тринадцатый трамвай. Черт, забыл спросить, до какой остановки надо ехать? Ой, смотрите, смотрите, вон там, на балконе». Резкий вскрик той самой девушки, к которой она снова была сунула с вопросом, заставил ее вздрогнуть. Прижав одну ладошку к щеке и широко раскрыв глаза, девушка тыкла пальцем куда-то вверх, продолжая истошно гласить: «Там ребенок! Смотрите, там ребенок! Ой, мамочки, он сейчас упадет! Смотрите!» Подняв глаза и проследив за направлением ее пальца, Бася обомлела, то есть вздохнула в себя воздух и замерла, В испуге, под самыми сводами огромного холла на широких каменных перилах, проходящего по его периметру галереи и балкона, стоял неуклюже, балансируя ручками, белобрысый карапуз. Маленький совсем, в клетчатых шортиках, в белой футболке с очкастым лицом Гарри Поттера на груди. А чего-то глаза этого Гарри, как ей показалось, посмотрели прямо на нее в искреннем недоумении. «Чего, мол, стоишь?» — Рот разявила. «Тут действовать надо, а ты стоишь». И все кругом стоят, словно в немой сцене, в самом конце гоголевского ревизора. Кто в ужасе отвернулся, кто глаза опустил, кто рот в исходящем беззвучном крике ладошкой прикрыл. Забыв выдохнуть из себя воздух, она на цыпочках пронеслась к тому месту под балконом, куда так безоглядно намеревался спланировать малыш вместе с Гарри Поттером на белой футболке. Задрала голову, начала неловко топтаться на месте, смешно приседая и приплясывая, и одновременно успевая наблюдать одним глазом, как несутся к малышу сверху по галерее добровольные спасатели. «Боже, зачем они так к нему несутся? Топочут, как табун молодых коней. Напугают же!» Додумать свою правильную мысль она не успела. Слишком уж быстро все произошло. Вернее, она сама совершенно не поняла, что произошло. Сначала оглохла от всеобщего дружного виска, который продолжался одну страшную секунду. Аккурат столько, сколько малыш, сорвавшись-таки с перил балкона, летел до ее бедной головушки. Потом их, видимо, силы отбросила друг от друга. Ее на спину, а его на бочок. Но подхватить его на лету, наверное, она все-таки успела, потому что ладони, тельцы ребенка хорошо прочувствовали, отбиты были напрочь. Смягчили удар, хотя ладони это сущий пустяк по сравнению с расколовшимся от боли затылком. В первый момент ей так и подумал, что от удара о каменную плиту пола он раскололся на две аккуратные половинки, как скорлупа грецкого ореха, и пустота в голове образовалась такая непробиваемая, что она даже испуга своего до конца не прочувствовала. Потом первые здравые мысли зашевелилась сквозь пустоту, надыв прямо приподнять голову, да потрогать руками затылок. Цел ли? а заодно посмотреть, не сильно ли мальчишка расшибся. Голова на ее благое желание ответила чугунной, тяжелой, вмиг образовавшейся глухотой в ушах, и пришлось тут же опустить ее обратно на каменную плиту пола. Надо же, как кружится все. Ноги, все чьи-то ноги перед глазами, в джинсах, в брюках, изредка голые девчачьи коленки попадаются. Танцуют они вокруг нее, что ли? Смотрите, у нее кровь под головой. Наверное, надо скорую вызвать. «Эй, девушка, скажите хоть что-нибудь. Воды, принесите воды. У вас голова кружится, девушка? Вас не тошнит? Нет?» «Это что, они все к ней обращаются, что ли? У нее под головой кровь? Ничего себе! Слава богу, этот хоровод наконец остановился. Можно слегка голову приподнять. Можно даже до малыша дотянуться, если постараться. Вот он сидит в двух шагах, даже не плачет, только глаза таращит. Сильно испугался, наверное». «Малыш, ты цел? Болит что-нибудь? Покажи, где у тебя болит?» «Девушка, у вас кровь. Вы бы не вставали. Вдруг у вас сотрясение, Назойливый лес в ухо голосок той самой девушки, которой она только что приставала с распросами. «Может, вам скорую вызвать?» «Нет, не надо скорую. А кровь? Это я затылком проехалась, да кожи содрала. И локтем вот тоже. Локоть больно. «Смотрите, а у ребенка-то не царапинки?» Удивленно проговорил кто-то из окружающих. «Ну, правильно!» Тут же подхватил другой испуганный голос. Он же ей в руки упал, спружинил. Бедная девушка, пришла в институт поступать, называется, сходила за хлебушком. А чей это ребенок, кстати? Эй, граждане, чей ребенок? Да вон, кажется, нашелся нерадивый папаша. Через толпу и впрямь пробирался высокий мужчина в белом, стильном, слегка помятом костюме. Впрочем, помятость это происходила вовсе не от недостатка аккуратности. Такие костюмы, как у этого мужчины, Бася не раз видела в дорогих журналах. Да и сам мужчина был, будто с журнальной обложки только что выскочил. Красивый, халеный, бородка щегольская, очки модные. По крайней мере, в их сибирском городке семидолье таких мужчин точно не водилось. Добравшись до малыша, мужчина подхватил его подмышки, поднял, потом потряс слегка, а может, и не потряс, может, у него просто руки от испуга очень сильно дрожали. Глебка, глебка, ты цел, что случилось? Что тут произошло, черт возьми, ты запнулся и упал, что ли? «Ничего себе!» – запнулся, – раздался из толпы первый удивленный возраст, и тут же его подхватил хор молодых голосов, слившихся в едином порыве возмущения пополам запоздалыми нотками смешливого упрека. «Да как вам несовестно такое говорить? Упал!» «Ой, ну вы прямо сказанули, мужчина! Упал, запнулся!» «Да он не упал! Он вон оттуда, прямо сверхотуры, навернулся!» «Вы голову-то вверх поднимите! Посмотрите сами!» «Надо же, упал, главное!» А эта вот девушка его, можно сказать, спасла. Да-да. Она как-то раньше всех прореагировала. Все растерялись, а она. Ой, и правда. Прям героиня, а не девушка. А кто она, откуда? Прессу сюда, прессу. Мужчина стоял, послушно поворачивая голову в сторону каждой звучащей столпы реплики, и одновременно силой прижимая к себе мальчишку, потом недоверчиво вскинул голову вверх на перила балкона, осознав наконец, что произошло. Так растерянно и благодарно уставился на Басю, что ей немного даже неловко стало. Вяло махнув рукой, словно собираясь этим жестом перекрыть волну комментариев, она слегка поморщилась, улыбнулась мужчине виновата. Нет, ну чего они на него напали в самом деле? Тоже нашли героиню. Ищет пожарная, ищет милиция. Она же, можно сказать, дура от фонаря бросилась под этот балкон ни одной секунды не думая, и сама не поняла, откуда это геройство из нее вдруг выплеснулось. И вообще, надо бы встать на ноги, а то неудобно, чего это она на полу расселась. И юбка так некрасиво задралась, наверняка трусы было видно. Стыдоба. Она быстрым неловким жестом одернула юбку и уж потом осторожно подтянула под себя ногу, потом другую, слегка переместилась корпусом вперед. Тут же будто по команде вытянулось перед ней несколько услужливых рук. Какой-то парень, опередив всех, подхватил подмышки, резко поставил на ноги, и лицо перепуганного, незадачливого папаша оказалось совсем рядом, глаза в глаза. «Спасибо вам, девушка. Сам не понимаю, как Глебка там, на балконе оказался. Я, правда, даже не знаю, как мне вас теперь благодарить». Растерянно пожал плечами мужчина, прижимая к груди малыша по имени Глебка. «Нет, я действительно не понимаю, как это могло произойти. Простите, конечно, а может...» Наверное, вам помощь нужна. Может, я вас в больницу отвезу? Ой, а вы знаете, ей же на струфак успеть надо, неожиданно выскочила из толпы и встала рядом с ней та самая девушка, у которой она спрашивала про приемную комиссию. Может, вы ее теперь отведете? Ну, как бы из благодарности, а то она уже не успеет документы подать. Сегодня же последний день. Конечно, конечно же, я с радостью, я отвезу. Пойдемте, девушка, выйти-то можете? Пойдемте, моя машина тут недалеко стоит. В институты, в больницу, куда захотите, хоть на край света. До машины ее тоже провожала толпа, и впрямь как настоящую героиню. Кто-то сунул ей в руки сумочку с документами, кто-то заботливо провел носовым платком по лицу, наверное, там кровь была. Мужчина, сунув ребенка на заднее сиденье, открыл перед ней переднюю дверцу, заботливо придержал под локоток, потом испуганно посмотрел на свою ладонь, она была в крови. Может, все-таки сначала в больницу, а потом в институт?» Тщательно вытирая ладонь носовым платком, озабоченно обратился он к ней. «Нет, нет, не надо в больницу, вообще не надо. Со мной все в порядке, честное слово. Подумаешь, локоть разбила. Давайте лучше на страйфак поедем. Сегодня последний день. Да успеем, не волнуйтесь. Эй, мужчина, вы это одним успеем не отделаетесь. И спасибом тоже. Подвиг-то заценить надо, весело крикнул тот -то из толпы. И Бася сердито махнула рукой в сторону шутника. «Ладно, разберемся», — сердито проговорил мужчина, плюхаясь рядом с ней на водительское сиденье. «Как будто я не понимаю, что надо, а чего не надо». «Вы не обращайте внимания, пожалуйста», — тихо проговорила Бася. «Мне и правда ничего не надо. Вы не подумайте». Мужчина ничего не ответил. Повернув ключ зажигания, рванул с места. Лихо вырулил на проезжую часть. Пристроившись в нужный ряд, искоса глянул на Басю. Надо бы вам руку перевязать. Ничего-ничего, я вам сиденье не спачкую. Сейчас у меня где-то носовой платок был. Да не боюсь я за сиденье. Еще чего? С досадой произнес он, глядя, как она торопливо руется в недрах своей сумочки. странное вы какая, честно слово. Я теперь, можно сказать, ваш вечный ложник, а вы за машину мою переживаете. Что вы, ей-богу. Тетя, тебе очень больно, да? Вдруг слезно пропищал заднего сиденья малыш. И схлипнул виновато и запоздала. «Нет, что-то совсем не больно!» – повернулась к нему Бася, улыбнулась ободряюще. «А ты как? Очень испугался?» «Да?» «Нет, совсем не испугался! Я, честное слово, падать на тебя не хотел, тетя! Я нечаянно, я больше не буду!» «Да уж, больше не надо, пожалуйста!» «Тетя, а как тебя зовут?» «Меня? Меня Бася зовут!» «А тебя я слышала Глебом, да?» «Как? Как вас зовут?» – удивленно повернул к ней голову мужчина. «Бася! А что?» «Бася, это Барбара, что ли?» «Ну да. Хм, интересно, у вас имя. Вы что, полячка?» «Нет, я не полячка, я обыкновенная. Я с Алтая приехала в институт поступать». «А фамилия ваша, надеюсь, не Брильска?» «Нет, но и... есть почти. То есть фамилия тоже похожа. Брильна я. Барбара? Брильна». «Ну вы даете Барбара Брильна. Это что же тогда получается?» «Это же прямое покушение на славу польской актрисы, получается. Ни больше, ни меньше». «Да нет, я не на славу». Это просто мама меня так назвала случайно, когда я родилась, еще и фильм этот по телевизору не показывали. Да надо же, а кстати, вы совершенно зря оправдываетесь. Вы чем-то на эту актрису похожи. похожа. Отдалену, но похожа. А меня зовут Вадим. А это, стало быть, крепко, сын мой, вами спасенный. Еще раз спасибо вам, дорогая Барбара. Вы просто героическая девушка. Я думаю, что ваша тезка наверняка на такой подвиг бы не решилась. «Ой, да ну что вы, я и сама не поняла, как это у меня так вышло, будто в спину толкнула. И давайте больше не будем об этом, ладно? А то мне неловко». Отвернувшись к окну, она зажмурилась от прилетевшего в лицо жаркого ветра, непривычного, насквозь пропитанного запахами большого города. И сам город был за окном тоже непривычно. Слишком большой, слишком шумный, слишком суетливый. Много машин, много людей, красные трамваи извиняюсь, жалобно. Ядовитая зелень газонов лезет в глаза. Деревья стоят мертвыми декорациями. У них в семидоле идешь и слышишь, как листья шумят, друг с другом разговаривают. А здесь такой шум и жара, и стаи тополиного пуха вьются суматошно, бросаясь нервно из стороны в сторону, как потерявший разум больной. «Басик, а почему именно стройфак? У вас там что, знакомый есть?» вытащил ее из грустных мыслей вопрос Вадима. Нет, нет, конечно. Откуда у меня там знакомые возьмутся? Я вообще в этом городе никого, кроме тетки, пока не знаю. А, да, еще таксист одного знаю. Вернее, он не таксист, он просто подрабатывает. Хороший такой дядька и взял недорого. Он тоже мне насчет стройфака совет дал. И с мамой мы так решили. А что, очень хорошая профессия, востребованная? Ну да, в том-то и дело, что востребованная. Это вы правильно сказали. Конкурс-то, о, какой! Шесть человек на место. Да он и всегда таким был. Я ведь и сам стройфак в нашем политехническом закончил давно уже, 15 лет назад. Потом аспирантуру, потом преподавал там. Недолго, правда. Сейчас вот свое дело хочу организовать. Кооператив, что ли? Ну да, вроде этого. Ой, а у нас в Семидоле тоже сейчас кооперативы есть. И коммерческие магазины появились. Их комками еще называют. Скажите, а учиться на стройфаке трудно? Учиться? И какая вы быстрая. Чтоб трудно учиться, надо поступить для начала. «У тебя как вообще с математикой?» «Кстати, ничего, что я на «ты».» «Да нормальный, с математикой у меня нормально. Твердая четверка в аттестате. Четверка – это плохо, это мало. А с черчением как?» «А с черчением вообще никак, потому что в школе его практически не было. У нас же городок маленький, не городок, как поселок, скорее. В восьмом классе была у нас учительница черчения. По распределению прислали, а потом уехала. Не понравилось ей у нас». «Ага, понятно. И ты, значит, рванула из своего городка, поселка сразу сюда, наш притехнический. На стройфак поступать». «Да, а что? Я же не просто так, как левая нога захотела, и не рванула, как вы говорите, а сознательно сюда приехала. У меня же тут тетка живет, мамина сестра. Она позвала, я ей приехала». Тетка, Что ж, тетка, это хорошо. Значит, если не поступишь, у тетки останешься». «Ой, а я и не знаю». «Я как-то об этом не думала. Вообще, если честно, я очень-очень поступить хочу». «Что ж, понятно. Вот мы и приехали, Бася. Давай-ка я провожу тебя. А то ты растеряешься в здешних катакомбах. Насколько я знаю, приемная комиссия на втором этаже должна быть». «Ой, что вы, не надо, я сама. Спасибо, что подвезли, я сама». «Нет-нет, я провожу. Мы с Глебкой тебя просто так теперь не отпустим. Документы сдадим, потом посидим где-нибудь». «Где посидим?» – растерянно уставилась она на него. Вместо ответа Вадим развернулся всем корпусом, слегка отряхнул сына за плечика, подмигнул ему весело. Да, Глебка, правильно я предлагаю, угостим тетю чем-нибудь вкусненьким? Ага, давай мороженым угостим в том самом кафе, помнишь, где клоуны? Радостно подпрыгнул на сиденье мальчишка. Нет-нет, что вы, отчаянно закрутила головой Бася. Не надо, мне ничего не надо. Я никуда не пойду. Спасибо, что подвезли, я пойду. Тетя, там очень вкусное мороженое, честное слово, тебе понравится. «Пойдем с нами, тетя! Ну, пожалуйста! Там клоуны такие смешные!» Сложив брови домиком, он протянул руку. Цепка ухватился из рукав ее белого пиджачка. Обернувшись к нему, она протянула жалобно. «Малыш, извини, я и правда не могу!» «Ну почему, тетя?» «Маленький, да ты посмотри на меня! Куда я в таком виде? Волосы в крови и блузка вся крови запачкана. От меня же все клоуны сразу разбегутся!» «Знаешь, Бася, я тоже, как и Глебка, не вижу никакой проблемы. Заедем домой, отмоем». Как-то очень легко, почти небрежно произнос Вадим. И она уставилась на него насторожно, Не поняла. Кому домой мы заедем? Да к нам домой. А что такое? Тебя что-то смущает? Ну как же, я не знаю, неудобно как-то. А что ваша жена скажет? Тетя, да нет у нас никакой жены. Так же легко, как и отец махнул ладошкой Глебка. «Мы с папой одни живем. У нас мама умерла давно же. «Поедемте с нами, тетя, ну, пожалуйста!» Бася непроизвольно прикрыла рот ладошкой, испуганно и глянула на Вадима. Тот улыбнулся, коротко и печально пожал плечами. Потом протянул руку к сыну, тихо встряхнул его за плечико. «Тетя, поедь с нами, Глебка, обязательно поедь, не волнуйся. Правда, тетя?» Снова подняла глаза на басю. «Ну, хорошо, то есть да, конечно, я поеду. И правильно, не надо ребенка травмировать». «Видишь, ты ему понравилась. А это, между прочим, для Глебки большой прогресс, чтобы ему какая-то тетя вдруг взяла, да понравилась. У нас с тетями как-то не получается. Большие проблемы у нас с тетями, правда, сын?» «Да ну их, пап, они все приставучие какие-то, сразу целоваться лезут и разговаривают со мной, будто я им игрушка, а не живой мальчик». «Да уж», — снова вздохнул коротко Вадим, усмехнулся грустно. «Вот так у нас обстоят дела, Бася. Не хотим быть игрушками, хотим быть живыми мальчиками». Устами ребенка истинно глаголит, и никуда от нее не денешься. Так что ты уж потерпи немного, у вас бедных сирот. Ну, идем сдавай твои документы, а то и в самом деле опоздаем. Первые крупные капли дождя резко забарабанили в оконное стекло, и она вздрогнула, вынырнув из того дня, растерянно оглядевшись кругом. Да, действительно, тот день был странным. Сколько его не вспоминай, всегда новым кажется, и детали вспоминаются новые, неожиданные, и акценты расставляются тоже новыми. Получается, действительно, тогда ее глебка сам выбрал из множества претендующих на его отца теть. Сам в руки упал, сам выбрал. Поежившись, она отошла от окна, села за стол, откинула голову на спинку стула. Глаза сами собой закрылись, и голова слегка закружилась. Наверное, эта память, не насытившись воспоминаниями, не отпускает ее, затягивает в свой омут. Странный умут, как кинопленка, бежит перед глазами короткими кадрами. Вот они сидят втроем в кафе, в том самом, с клоунами. Такая смешная парочка клоун и клоунесса. Студенты театрального института подрабатывают. Глебка хохочет звонко, все щеки мороженым перемазаны. А вот они вдвоем с Глебкой на карусели мчатся, обнявшись, ветер волосы трепет. А внизу Вадим нацелился объективом фотоаппарата. А это уже другая картинка, уже без Глебки. Темный зал кафе, цветы, шампанское, интимная обстановка. и Едва колеблется огонек свечи, за ним лицо Вадима. Задумчивое, серьезное. А вот она, одна стоит, впилась глазами в список принятых в институт абитуриентов. Дрожит, ищет свою фамилию, ищет, но так и не находит. Опустив на плечи, спускается по мраморной лестнице к выходу. Внизу Вадим бросается к ней с объятиями, прижимая к себе, шепчет что-то успокаивающее на ухо. Она поднимает на него глаза. Лицо Вадима вовсе не огорченное. Наоборот, насмешливое и ласковое. И очень доброе. Наверное, именно с таким лицом делают продолжение руки и сердца. Наверное, в такой момент все другие огорчения сами собой отходят на задний план. И вот она уже быстро кивает. «Да, да, да, конечно же, я согласна, любимый». А потом, потом был тяжкий разговор с тетей Дуней. Она сидит на диване с виноватым видом, пожав по себе ноги, а тетя Дуня широко шагает по комнате, искритко поворачивая к ней яростное лицо. Вернее, не к ней, а к огромному букету роз, непрекаянному, брошенному на диванную подушку. «Нет, я даже слышать об этом не хочу. Дура ты, Баська, дура, какой такой замуж? Совсем с ума сошла? Ты что, молодого парня себе не найдешь, что ли?» Девке 18 лет, она замуж, за вдовца, собралась. Э, Калиха, у нас только после войны девки за вдовцов замуж шли. А ты, да при чем тут война, чуть дунь? Да притом, ты посмотри, кто ты, и кто он. А кто он? Да чистый бабник, вот кто рожа холеная, как у кота, и духами от него несет, словно от баб разгульный. Городской прощелыга, вот он кто, бежен, а ты, посчитай, простушка деревенская. Ты посмотри, посмотри на себя в зеркало, будешь при нем служанкой да нянькой, будешь всю работу по дому воротить. Нет, нету на то моего согласия. Не надейся даже. Вот если бы он помог тебе в институт поступить, я бы еще это поняла. А так? Нет, и все тут. чуть Дунь, да я уже согласие ему дала. Что вот? Ой, да ладно. Ишь, быстрая какая. Как дала, так и обратно возьмешь. Эх, не твоя мать-бачка я. Я бы тебя живенько за волосы оттаскала, да так, чтобы и помысла в голове не было со старым мужиком свою жизнь связывать. Согласие она дала. Знаю я, чего ты ему дала. Бессовестная. Да я... «Да как вы можете такое говорить?» Почувствовав, как заливаются краской обиды щеки, Бася замолчала, сидела, уткнувшись взглядом в головке алых роз. Казалось, они тоже испытывают невыносимый стыд, и тоже, как она, возразить толком не могут. Из стыда и обиды проклюнулась вдруг спасительная мысль. Как хорошо, что тетя Дуни впрямь не ее мать. Наверное, на небе или где там еще знают наверняка, кому можно детей заводить, а кому вообще противопоказано. Подливы коровы, говорят, бог рогов не дает, и хорошо, что не дает, и правильно. Но чего молчишь, губа расквасила? Что скажешь, не спала ты с ним? Вместо того, чтобы об экзаменах думать, взяла и в койку к мужику прыгнула, бессовестная. Не отворачивай рожу, то не отворачивай. Я тебе чай не чужая, чтобы рожу от меня воротить. Сёте Дуне, не надо так. Ещё ниже опустив голову, тихо прошептала она, с трудом удерживая слезы. Он же по-честному, он свататься пришел, с цветами, он же замуж зовет. Эк, честь, что с цветами, а ты и рот раскрыла. Чего то цветов не видала, что ли? Да как вы не понимаете, я же люблю его, он меня любит, и Глебушке тоже мать нужна. Ага, это ты правильно сказала, его ребенку мать нужна. Вот и нашел тебя, дурочку. Умная-то баба сто раз наперед подумает, прежде чем ответственность за чужое дитя взять. Ты думаешь, это так просто чужого ребенка вырастить? Думаешь, он спасибо тебе скажет? А зачем? Я же от души, от чистого сердца. Резко остановившись посреди комнаты, тетка взглянула на нее с яростной грустью, потом вздохнула, покачав головой. «Эх ты, девица наивная, ромашка ты моя полевая!» «Да ты то вы не понимаешь, что такие пижоны, как он, чисто душой за чистыми сердцами только и пользуются. Обдерет он с тебя все лепесточки, да и выбросит потом за ненадобностью. Он поди в институте всех экзаменаторов, подговорил, чтобы тебя не приняли. Дураку понятно, ему свое дитя в любви да в заботе вырастить хочется» чтобы оно замачивает, как за родной маткой росло». Ну что в этом плохого?» – робко возразила Бася, подняв на тетку глаза. «Ребенку действительно любовь нужна. А в институт я потом поступлю, обязательно поступлю». «Да где уж!» – махнул раздраженный рукой тетя Дуня, продолжив свой Димаш по комнате. «Ему теперь и не надо, чтобы ты шибка ученой была. Зачем да ему грабная служанка? Да нянька сдалась». «Отдумайся, Баська, пока не поздно. Отдумайся!» Нет, тетя Дуня, я уже решила. Я люблю Вадима и Глебку тоже люблю. Тем более он уже успел ко мне привязаться. Он меня вчера мама назвал. Ну как я могу одуматься? Нет, не могу. Ишь ты, мама, уж больно быстро. Так получилось, тетя Дунь, извините. Ладно, пойду я. Меня там в машине Вадим ждет. Зря вы его выгнали, Тють Дунь. Он как лучше хотел свататься, пришел, а вы его выгнали. А не надо мне его сватовства. Пусть он тебя перед Фроськой высватывает, а мне такой чести не надо. Все равно нехорошо получилось, тетя Дунь. Не по-людски как-то. Ладно, пойду я. Ну иди, иди, мачеха, иди, поешь лихо. Думаешь, сладкий это хлеб? В мачехах-то ходить. Растелишься, добротой и опасных спасибо не скажет. А ты добрая душа, ты точно растелишься. Молча, поднявшись с дивана, Бася потянула к себе букет, медленно прошла мимо тетки, неся цветы головками вниз. В дверях обернулась и, будто, сглотнув обиду, произнесла сдавленно. Да, вы правы, и растелюсь. И пусть не скажет. Он же не виноват, что у него мать умерла. Он же маленький еще. Вы его не видели, а говорите. Да больно надо мне его видеть. Мне ж тебя, дурочку, жалко. Ой, ну чего вы меня мучаете, тетя Дунь? Зачем вы так? Ребенок мне поверил, мама назвал. Может, я и глупая, как вы говорите, но нельзя жить по-другому. Люблю я их, понимаете, люблю. И Вадима люблю, и Глебку люблю. Ладно, иди уж, чистота святая. Потом плакать начнешь, да поздно будет. Еще не раз меня вспомнишь. «Ага, я пойду. Там Вадим ждет. До свидания». В прихожей она неуклюже заторопилась, пытаясь одновременно сунуть ноги в туфли и окрутить рычажок замка. Потом огляделась в поисках сумочки. Ишь, как заторопилась, вышла проводить ее тетю встала в проемную комнаты, обиженным изваянием. «Ладно, иди, иди. Да не обижайся на меня, я ведь от добра только. Не забывай, заходи иногда. И дай бог тебе терпения великого, раз чужому ребенку-матери назвалась. Сама-то еще дитя-детем, господи». «А теперь что делать? Терпи! Терпи, батька! Терпи! Терпи!» Она вдруг резко открыла глаза, показалась, Тетя Дунин голос прозвучал в самое ухо. «Терпи!» Оглянулась лихорадочно, будто она и впрямь могла стоять у нее за спиной. Потрясла головой, обрывая поток памяти. Он тут же послушно иссяк, словно кто-то невидимый, нажав на нужный рычажок, остановил пленку. «Да и то, хватит уже!» Прожила еще раз то время и хватит иначе всякие сомнения в душу и полезут, потом от них не отделаешься. Например, что тетя Дуня тогда не так уж и не права была. Глубоко вздохнув, она выпрямилась на стуле, сильно потерла заплаканное лицо ладонями. Надо гледки идти, ободрять и успокаивать. Вадим прав, ни к чему сейчас мальчишки всякие переживания, потому что период у него пубертатный. Тьфу, какое словечко противное в дверь, она тут же приоткрыла ее, просунула в щель голову. И зачем стучала, интересно. Можно было без того догадаться, что Глебка ее вежливости не оценит. Он этого стука не слышит просто. Сидит на диване, глаза грустные, из наушников музыку в голову плещется. Вот как ритмичной головой покачивает, как китайский болванчик. Плюхнувшись рядом с ним на диван, она оттянула пипочку его наушника. Прокричала весело в ухо. «Эй, на корабле!» «Прошу внимания, ваша мама пришла. Без молока, правда, но с хорошим настроением. Здравствуйте!» Одну в головой Глебка сдернул наушники и отвернулся обиженно. Протянув руку, она взъерошила ему волосы проговорила тихо. «Да ладно, чего ты, перестань. Подумаешь, мать немного расквасилась, привыкая к женщинам. это иногда случается. Ничего, Глебка, переживем». И не такое переживали. «Ладно, ма, давай их прямо забьем на это дело. Ага, давай забьем. Ну...» Я же говорю, отец побегает немного, успокоится. Делов-то. Просто у него природа такая, сильная и мужская, она ему покой не дает. Мам, а вот скажи, а у меня она есть? Ну, это природа отцовская. А то есть, конечно. Еще спрашиваешь, твоя природа сто очков в любой природе даст. Что, правда? Да зуб дают. Да? А почему тогда у меня это? Ну, никто не влюбляется. Да погоди, Глебка, еще ж не вечер. Да и вообще, зачем она тебе это... Треклятая природа. Ты у нас однажды влюбишься в хорошую девушку и проживешь с ней долгую счастливую жизнь и нарожаешь нам с отцом кучу внуков. Ладно, рожаю, как скажешь. Мама, почему вы с отцом мне братик или сестренку не сообразили? А что? Было бы прикольно вообще-то. Так, хороший удар под дых. Ничего не скажешь. Тем более не скажешь, что Глебка тот и не виноват. Чего с него возьмешь? Он дитя и всего лишь горькую истину глаголь устами. А отвечать-то что-то все равно надо. Не молчать же. Знаешь, Глебка, ты сейчас очень сложный вопрос мне задал. Очень сложный. Ты пока мало еще, конечно, чтобы о таких вещах с тобой говорить. Однако могу сказать тебе совершенно определенно. Ни братика, ни сестренки у тебя уже точно не будет. Никогда. Понятно. Это что, отец не захотел, да? Нет, нет. Он он не знает. В общем, я была у врачей, и это я так устроена. Так бывает, Глебка. И что, никаких шансов? Да, никаких. Так что отец-то совершенно ни при чём. Это только моя беда. Природа так распорядилась, понимаешь? А что делать? Да я уж и смирилась, тем более ты у меня есть, мне достаточно Мам, а ты отца очень любишь? Очень, глебко В том-то и дело, что люблю. Но так и замечательно, мам. У нас в классе один пацан есть. Так он, знаешь, как говорит, любовь – это как большой бизнес. И нервов много забирают, и бросить его не можешь. Как завязался, так уж и не выскочишь. В общем, за все надо платить. Так что будем считать твои слезы маленькой такой платой. Да дурак твой пацан Глебка, сердито перебил его Бася. Любовь – это не нервы, не бизнес, это, наверное, прежде всего терпение, умение прощать и понимать. Бесконечно прощать, бесконечно понимать, а иначе никак. Так а я о чем? И я о том же. Вот ты и терпи. Если есть, за что. Я и терплю, Глебка. Я все перетерплю, честное слово. Победа будет за нами. В семье всякое бывает. А переменится, мука будет, как тетя Дуня говорит. Ой, надо ее навестить, кстати. Я ж как раз сегодня обещала. Хочешь, со мной пойдет? Не, у меня ж английский. Да и вообще, в понедельник уже каникулы заканчиваются. Мы сегодня с пацанами хотели в парк пойти, отметить. Там девчонки ждать будут. Ну, если девчонки, что ж, святое дело. А относительно отметить это как? Надеюсь, не как в прошлый раз? Да нет, и хватит эту дурацкую историю вспоминать. Поговорили же что это было в порядке эксперимента. Будем считать, что опыт курения и пивной опыт я с честью прошел и выводы сделал, не мою. Отдельная благодарность тебе, что отцу не сказала. Но и напоминать каждый раз не надо. Ладно, извини, а все-таки куда вы пойдете? Так, пройдемте немного с девчонками, пленэр листья попиная. это ты не напрягайся, они нормальные, в общем, девчонки. Ну-ну, только зондик не забудь взять. Сегодня на планерах я слышал дожди обещали, а я пойду все-таки тетю Дубнину еще». Опять дождь, мелкий, противный, даже на дождь не похож, на мокрый туман скорее. Идешь, будто плывешь в сером, влажном облаке. На душе тоже серость, маятная, тревожная. Хотя, казалось бы, что ей душе так мается. Вроде не впервые обиду в себе носить, пора привыкнуть к полным странностям замужней жизни. А что? Глебка, похоже, прав. Если любишь, терпи. подиму все равно не изменишь. Природа у него такая, сам приключения не ищет но и мимо явно забывающей женственности пройти не может. Ловелас по неволе, если можно так выразиться, хотя ей от этого нисколько не легче, конечно, потому что терпение, оно же не резиновое. Если его растягивает до бесконечности, внутри пустота образуется, и собственная любовь сидит в этой пустоте сиротой неприкаяной. Изнашивается любовь как ткань, обращается в рваное рубище. Тело вроде прикрыто, а красоты никакой. Вздохнув, Вася подняла глаза на серое тяжелое небо. Хоть бы лучик какой выглянул, прогнал дождевую хмарь. Или бы, например, снег пошел тоже хорошо. Самое противное это время межсезонья. Кругом одно межсезонье, и в природе, и в собственной жизни. Надо из него в очередной раз выруливать. И сил нет, надоело, устала Хотя, если Глебке обещала, то надо выруливать. Выйдив из кармана плаща телефон, она привычным жестом нажала на нужные кнопки. Так, номер Вадима свободен, это уже хорошо. Грустная до боли знакомая мелодия долго лилась в ухо, но так и не оборвалась ответом вызываемого абонента. Наверное, все еще со своими проектировщиками заседает. Конечно, не надо бы ему звонками мешать. Она понимает, она абсолютно все понимает. Только не понимает, что ей со своей непрекаянной маятой делать. Куда? в Какое такое место ее приспособить? В кафе, что ли, зайти, чашку кофе выпить, пару пирожных жевать? В кафе было тепло, уютно, и кофе оказался хорошей двойной эспрессо. Сковырнув ложкой из пирожного цветок сбитых сливок, она отправила его в рот, на секунду прикрыв глаза от сладкого удовольствия. Сейчас, сейчас эта сладость обманет организм, укротит маяту неприкаянности. Хоть и на минуту, но укротит, а кофе силу придаст. Еще пирожное, еще кофе, ну вот уже лучше. Можно снова достать телефон, кликнуть любимого лужа. О! Сразу ответил «Надо же!» «Вадим, я на минуту. Я понимаю, что занят. Да ничего у меня не случилось. Я просто спросить хотела. Ты сегодня никогда домой придешь?» «Почему ерунда?» «Да-да, я понимаю, ты работаешь. Извини». Жав тельце аппарата в ладони, она отвернулась к окну. Набрала в грудь воздуха и за всех сил пытаясь не расплакаться. Сидящая за соседним столиком женщина посмотрела на нее с жалостью. Даже улыбнулась немного ободряюще. Пришлось ей тоже улыбнуться. Мол, ничего страшного. Вовсе я не собираюсь плакать. Еще чего. Сейчас рассчитаюсь за кофе с пирожными и пойду себе. Выйдя на улицу и по привычке собираясь раскрыть зонтик, она обнаружила, что дождь таки закончился. И даже серая небесная глухомань изволила расколоться на облака, пропустив на землю реденькие солнечные лучи. Тут же заплюхались на ветру последние желтые листья на деревьях, освобождаясь от тяжелой влаги. Понеслись над бульваром классические осенние запахи, пряные, груста уточенные нотки увядания. По такой погоде не грех и пешком пройтись. Подышать, подумать, успокоиться. Хотя идти до тети Дуни пешком далековато будет. Но ничего, физическая усталость – это не пирожное, конечно, но тоже хорошее средство от маеты. Господи, Баська, что с тобой? Тетя Дуня стоял в дверях, подняв кверху обсыпанные мукой руки, смотрел на нее строго и одновременно испуганно. Здравствуйте, тетя Дуня, а что со мной? По-моему, со мной все в порядке. «Да где уж в порядке, так выглядишь, краша в гроб кладут». Ну «Уж сразу и в гроб. Немного замерзла, и все, я к вам пешком шла, устала». «Да ты проходи, проходи, я сейчас тебя кормить буду горяченьким». «Зателась вот пельменями, понимаешь ли, вчера на рынок специально за мясом ходила, купила хорошие говядинки со свининкой, заходи». «Вы что, сами пельмени лепите? А зачем? Купить же готовые можно». «Да знаю я ваши готовые». Не верю я в нынешнюю пищевую модернизацию, уж сама так сама. Ты знаешь, я для себя всегда все делаю сама, абсолютно все, и ни на кого не надеюсь. Ты иди на кухню, я сейчас воду поставлю. Стянув с себя плащ, Вася приобрела на кухню. Тяжело плюхнувшись на табурет, села за стол, с удовольствием вытянула ноги. Опершись локтями о столешницу, сложила в ладони подбородок, стала наблюдать, как шустро возится у плиты тетка. Надо же, годы идут а ей ничего не делается. будто заморозилась к возрасту. Удачно мумифицировалась и живет себе. Да, никогда ни на кого не надеялась, с удовольствием продолжила тетя Дуня начатый в прихожей разговор. А если надеялась, то была бы сейчас несчастной старухой, которая брюжит, на жить жалуется. Сколько их сейчас таких? Куда ни плюнь, везде несчастную старуху-пенсионерку попадешь. А я не такая. Да, вы у нас пенсионерка счастливая. Да, счастливая, и ты, шибко-то, не усмехайся по этому поводу. Пенсионное счастье, милая моя, надо себе с молодости выстраивать. Причем самым тщательным образом. Готовиться к пенсии надо всю сознательную молодую жизнь, и моральную, и материально. А то у многих, знаешь, все наоборот происходит. Это вы меня имеете в виду, что ли? Да нет, почему тебя? Я вообще говорю. Некоторые по молодости растратят себя, так прогорят эмоциями, напридумывают себе всякие высокие отношения. А к старости эти высокие отношения лишь обидами оборачиваются. Злобой да не в растении, и никуда от них не денешься. Вот и приходится бедным старухам тащить до самой смерти этот мусорный вонющий мешок. «Да, понятно, понятно», — вяло махнула рукой Бася. «Слышала я уже вашу версию женской жизни, и не раз. А ты ручонка-то на меня не маши». Это ты сейчас по молодости думаешь, что старость никогда не наступит. Не представляешь даже, что на пенсии тоже хорошо жить хочется, как в молодости. в спокойствии да гармонии. Пенсионный возраст его же силой не отменишь. Это большой кусок жизни, между прочим. А у вас, значит, полная гармония сейчас происходит? Обернувшись от плиты, тетя Дуня глянула на нее доверчиво, потом усмехнулась, понимающе. Ну да, если хочешь, полная гармония есть. Крыша над головой у меня имеется, джинджонский, Тоже кое-какие водятся. Я ведь загодя начала зеленые бумажки в кубышку откладывать. Ни одному банку не доверяла. Во всем себе отказывала. Но бумажки откладывала и правильно делала. Теперь вот живу, горе не знаю. Ну да, ну да, жизнь во срочном, во времени гедонизме тоже жизнь, наверное. А ты не смейся, не смейся. Видишь, каким словечками у своего пижонского барина выучилась. Гедонизм какой-то приплела. Насчет гедонизма не знаю, конечно, но зато я никому ничего не должна, и мне теперь никто ничего не должен. Здоровье я сохранила, радости всякие тоже. То есть не сохранила – это неверно, точнее будет правильно распределила. Жизнь-то длинная, и потому несправедливо, понимаешь ли, в молодые годы все тратить, а на старость ничего не оставлять. Тетя Дуня, а вот если честно, но ну неужели вам никогда не хотелось плюнуть на этот свой рациональный подход к жизни и влюбиться, например? Или ребенка собирайтесь, как моя мама. Да чего же не хотелось? Конечно, хотелось. А только знаешь ли, всегда на себя в зеркало я правильно смотрела и способности своей жизненной правильно оценивала. Да и не с серебряной ложкой во рту мы с твоей матерью родились. Ну, влюбилась бы я, голову потеряла, и что? Потом я эту потерянную голову куда бы пристроила? Нет, выше головы не прыгнешь, дорогая. А жизни жить все равно надо, раз она Богом дадена. Ты, можно сказать, за нее сама перед Богом ответственности несешь. Зато теперь есть счастливая старушка, можно сказать, ягодка. Никому с претензиями не лезу, живу-живу себе в удовольствие. Вот тебе и весь тут гедонизм. Ага, гедонизм. Полный и окончательный. Поздравляю вас, тетя Дуня. Тетка ничего не ответила, пошуровав шумовкой в кастрюле, поставила перед ней тарелку со исходящими вкусным паром пельменями, присев напротив, сложила руки в замок, глянула внимательно в лицо. Ну давай, ешь да рассказывай. «А что рассказывать, тетя Дунь?» «Нечего мне рассказывать. Все мне хорошо». «Да я уж вижу, как оно у тебя хорошо». «Что, опять твой пижон загулял?» Нервно в плечом, Бася отвернула лицо в сторону, схлотнула в миг образовавшийся в горле комок, сидела насупившись и боясь поднять на тетку глаза. «Что уж, понятно», — грустно вздохнула тетя Дуня. «Вот говорила я тебе, говорила. Надо было слушать, а не мчаться за любовью, задрав хвост». «Тетя Дунь, не надо, пожалуйста», — жалобно протянула Басе. И так на душе противные вы еще. Ладно, ладно, не буду, прости. Грустно замолчав, тетка посидела еще минуту, сердито поджав кубу в складочку, потом шлепнув сухой ладошкой по столу, соскочила с места, встала над Басю, уперев руки в бока. Нет, каков пижон твой Вадим, а? Так бы и убил его нахрен. Я его как тогда увидела, прямо сердце оборвалось. Сразу поняла, что он тепленький, зараза. Какой-какой? Не поняла. Это что значит тепленький? Удивленно моргнула Бася. Да это и значит, именно про таких мужиков народе говорят: тепленький, бабник то есть нет, убивать таких надо, и дело с концом. Да за что, чуть Дунь? Он же не виноват в том, что природа его таким сделала, таким вот тепленьким. Не виноват, что женщины вокруг его теплосами бьются. Причем женщины молоденькие, красивые, девчонки совсем. Ага, давай, защищай его. Как же? Вот он в одночасье возьмет и поменяет тебя на новенькую. Еще раз возьмет себе дурочку 18-летнюю. Что тогда делать стоишь? Ни специальности у тебя, ни гроша, собственно, за душой. Думаешь, он с тобой своим поделится? Да на черта это ему сдалось А мне не надо от него ничего. И вообще, теть Доня, прекратим этот разговор. Понимаете, не могу я. Она хотела продолжить, но отвлеклась на призывную мелодию мобильника. Нервно подскочив на стуле выхватила его из кармана и, даже не взглянув на дисплей, ответила торопливо Да, слушаю, Вадим. Однако звонил вовсе не Вадим. Из трубки поплыл незнакомый женский вальяжный голосок. «Здравствуйте, Барбара!» «Ведь вы Барбара, верно?» «Да, да, это я, а вы, простите?» «Нет, вы меня не знаете, но нам с вами давно уже пора познакомиться. Как насчет того, чтобы нам, наконец, то поговорить?» «А вы кто?» Глянув озабоченно склонившуюся к ней тете Дуню, она встала со стола, подошла с телефоном к окну. Меня зовут Оксана. Давайте встретимся, ну, скажем, в кафе на Старом Бульваре, около драмтеатра. Оно называется «Доктор Ватсон». Знаете? Да, знаю. Придете? Хорошо, я приду. А как я вас узнаю? Я сама вас узнаю, Барбара. Мне ваше лицо знакомо. И о чем мы с вами будем говорить, Оксана? Ни о чем, а о ком. А Вадим, конечно же. Часа в три вас устроит? Да, устроит. Хорошо, до встречи. Нажав на кнопку отбоя, Бася постояла еще минуту, глядя в окно и не смея обернуться, застывшую у нее за спиной тетке. Ну чего, застыла? его, тронула, та ее за плечо. Кто это тебе звонил? Не знаю, Донь, Оксана какая-то, говорит, о Вадиме со мной поговорить хочет. Тихим ровным голосом произнесла Бася, не поворачиваясь. И что, пойдешь? Пойду. А ты не ходи, не ходи и все тут. Нет, почему же? Я пойду. Я мне тоже есть что этой даме сказать, между прочим. Води мой муж, и я вправе. Прави? Голова ее сама собой непроизвольно вскинулась вверх, губы растянулись в холодные горделивые улыбке. Что такое происходит в конце концов? Жена на своему мужу или нет? И вообще, давно пора ей научиться давать отпор всем наглым Оксанам вместе взятым. Сейчас пойдет и даст ей такой отпор, что мало не покажется. Резко развернувшись от окна, она решительно отодвинула от себя тетку, быстро зашагала в прихожую. Да постой, Баська, куда ты? Опомнившись, виновато засеменила за ней тетя Дуня. И не поела ничего, и чай не выпила. Спасибо, не хочу. Кусок горла не лезть, дядю Дунь. Да погоди, Бась, ты это... Ты шибко-то не нервничай. Держись достоинством. Поняла? А то хочешь, я с тобой пойду». Коротко и нервно рассмеявшись, Бася натянула холодный, тяжелые от влаги плащ. Придирчиво посмотрела на себя в зеркало. «Да уж, лицо для отпоры сейчас не самое подходящее. Нехорошее лицо, уставшее, загванное, бледное да синевы, и глаза будто внутрь провалились. А чего ты смеешься? И впрямь давай я с тобой пойду», — упрямо повторила тетя Дуня. «Ты же опять растеряешься. Реветь начнешь, я же знаю». Душа-то у тебя робкая, перепелиная, до таких разговоров не приспособленная. Оторвавшись от зеркала, Бася глянула на тетку, улыбнулась коротко и печально. Спасибо вам, теть Дунь. Ой, да за что, господи, как за что? Вы же на поддержку так сильно сейчас поистратились, причем на искреннюю поддержку, а вам нельзя, при вашем-то экономном режиме. Спасибо вам, теть Дунь. Выскочив на лестничную площадку, отбивая дробь каблуками по ступеням, она. Успела-таки упрекнуть себя в несправедливости по отношению к тетке. Ну вот зачем? Зачем она ее сейчас обидела? В чем тетя Дунита, виновата оказалась? До кафе она доехала быстро. Такси поймала сразу, как только вышла от тетки. Пошла в зал, огляделась по сторонам, надеясь, что пришла первой. Все-таки было бы лучше, если бы она пришла первой. Дышаться можно, к месту привыкнуть. Однако зря надеялась. От дальнего столика у окна ей уже призывно махала рукой какая-то девица. Блондинка молодая совсем. У Вадима всегда было особое пристрастие к блондинкам. А это, по всей видимости, всем блондинкам блондинка. Красивая, ухоженная от макушки до пяток. Лицо уверенное, нагловатое. Но улыбается вполне даже приветливо, будто подругу или родную сестру встретила. «Это вы, Оксана?» «Да, это я вам звонила. Садитесь, пожалуйста. Очень приятно познакомиться». Вы что-нибудь есть будете? Здесь равиоли дают, вполне приличные. Равиоли – это пельмени? Садясь напротив нее насмешливо, спросила Баси. Вернее, постаралась, чтобы ее вопрос прозвучал насмешливо. Ну да, вроде того. Равнодушно пожала красивыми плечами Оксана. Тогда так и говорите, пельмени. Давайте называть вещи своими именами. Значит, вы любите, чтобы вещи назывались именно своими именами? Что ж, это уже хорошо. Это намного упрощает наше дело, Барбара. А у нас с вами есть какое-то общее дело? Да, есть. Только не смотрите на меня таким ежиком, умоляю вас. Наверняка вы и сами уже догадались, что ничего неожиданного я вам не сообщу. Ведь догадались, правда? Нет, я сорочие яйца не ем. Что? Какие сорочие яйца? На смешливом удивлении распахнула на нее красивые глаза Оксана. Да это, знаете ли, поверьте, такое, кто ест сорочие яйца, тот все наперед знает. И обо всем наперед догадывается. Надо же, прелесть какая! «А вы это серьезно, Бася? Что серьезно? Про сорочий яйца?» «Да нет, нет, конечно. Это все очень забавно, конечно, но я про другое. Скажите, Бася, неужели вы и впрямь не догадываетесь, что у вас в семье происходит?» «А что у нас происходит?» Откинувшись на спинку стула, Бася подняла брови моргнула пару раз. Еще и достала дух улыбнуться широко и смело, глядя к Сяне прямо в глаза и похвалить саму себя. Хорошо, мол, разговор ведешь вполне уверенно. Еще секунда, и эта девица отведет глаза, наверняка стушуется. Хотя нет, не стушевалась. Выудила сигарету из пачки, красиво прикурила, отмахнула от себя дым, ухоженной ладонью. Действительно, произведение искусства, а не ладонь. Гладкая, матовая, маникюр свежайший, ноготок к ноготку. «Что происходит, говорите», – красиво выпустив дым из сложенных пухлой подушечкой губ медленно проговорила Оксана. «Ну что ж, я вам скажу, что происходит». «Да говорите, говорите, Оксана, не стесняйтесь, очень даже интересно послушать». «Понимаете ли, Бася, не очень нелегко говорить вам это, но я все равно должна, потому что Вадим сам на этот разговор никогда не решится, он просто-напросто изведет нас, обеих, и все». «Почему обеих? Говорите за себя, пожалуйста» себя? А вам что, еще не надоело так на собой измываться? Измываться? И как я, по-вашему, на собой измываюсь? По-моему, я просто живу со своим мужем и все. состою с ним в законном браке, строю крепкую щейку общества. А остальное? Остальное меня просто не касается. Про остальное я знать не хочу. Что ж, ваша позиция мне понятна, Бася. Банальная позиция, банальные законы жены. Другого я от вас и не ожидала, впрочем. Но все-таки... Вот я бы так не смогла, честное слово. Да и Вадим тоже хорош. Я, между прочим, уже говорила ему, нельзя, нельзя было так поступать с вами, нечестно, несправедливо. Простите, а как он со мной поступает? А вы что, сами не понимаете? Неужели вы не видите, кто вы есть при Вадиме? Ну, и кто же я есть при Вадиме? Вы? Вы нянька, с которой изредка спит хозяин дома, вот вы кто. Но ребенок вырос, и нянька ему вроде как не нужна стала, а прогнать ее дух не хватает чертово-мужицкая интеллигентность, правда? Все-то нам неловко, все-то нам непорядочно. С одной стороны, действительно, непорядочно, а с другой три судьбы прахом. И вот, ваша, его, моя. Ну, так уж и прахом. Конечно, прахом. А как вы себе это представляете? Прибегать из дома в дом – это нормальная жизнь? Он же не мальчик уже. И он уже не может уйти, оставив сына с мачехой. А мальчик успел к вам привыкнуть и... Погодите, погодите, вы хотите сказать, что если бы я была Глеба родной матерью, Ну да, именно это я и хочу сказать. и Тогда все было бы намного проще, вернее, стандартнее. Из обычной семьи мужчины уходит обычно с самыми обычными земными эмоциями, то есть с чувством вины и самоуничижением. Но зато с надеждой на новое счастье он родное дитя с родной мамкой оставляет. Понимаете? А ты вас как уйдешь? Вы же мачеха. Не сможет он от сына с мачехой оставить. К сожалению, прозвучавшая в голосе Оксана ударила, пожалуй, больнее, чем сами обидные слова. Захотелось немедленно встать и уйти, сил не было отвечать. ты подходящие для ответа слова никак не находились. Сглотнув, она проговорила сдавленно. «Нет, тут вы не правы, Оксана, я не мачеха. Я давно уже Глебу мать. И потому, потому пусть Вадим уходит, я его не держу, а Глеб со мной останется». «Ой, я вас умоляю, Бася!» Обидно хохотнув, вяло махнула ухоженная ручка Оксана. «Пусть уходит, главное. Надо же, как благородненько. Будто вы Вадима не знаете». Он же своей паршивой интеллигентностью по рукам и ногам связан. Он же никогда на это не решится. Во-первых, он сына не сможет оставить, потому что я его сын, а не ваш. А во-вторых, он испытывает к вам огромную за него благодарность. Понимаете? Не любовь, а благодарность. Нет, эту проблему только вы разрешить сможете. Только вы. Вы сами. Что? Что я сама? Что я должна по-вашему сделать? Да вы сами должны разрубить этот узел. Неужели непонятно? Просто по-женски разрубите и все. Я понимаю, что это трудно, но я вас прошу, Бася, решайтесь, надо решаться. Но ну, неужели вам само комфортно во всем этом существовать? Ну, допустим, что не очень комфортно, значит, вы предлагаете, чтобы я сама. Сама встала и ушла. Ну, наконец-то, дошло. Господи, Господи, дай силы. Помоги сейчас не разреветься перед этой Оксаной. Помоги держать слезы. Господи, сейчас она вдохнет и выдохнет. Вдохнет и выдохнет еще раз. Руки дрожат, все внутри дрожит. И голос получается жалкий, тоже дрожащий. Хорошо, будем считать, что до меня дошло. Хорошо, но тогда, как же тогда Глеб? Что делать с Глебом, Оксана, если я уйду? Он же он же привык ко мне. Он меня с пятилетнего возраста мама зовет. «Ой, я вас умоляю!» – снова махнул в ее сторону ручкой Оксана. «Он что, маленький? Ему памперсы менять надо? Да у него вот-вот собственная мужицкая жизнь начнется. Нафига вы ему сдались? Да и вообще, эта мать у ребенка одна, а место мачехи всегда, между прочим, вакантно. И вы, значит, на это место? Да, я. Именно я и претендую. И я не виновата, что так получилось. Вы меня извините, но это судьба, Бася. А что делать? Судьба». Но, «Но мальчик привык именно ко мне. Это же такая трагедия для него будет». «Да не будет никакой трагедии. Не льстите себе, Барбара. Как к вам привык, так и ко мне привыкнет. Но он вполне продвинутый современный парень. Они сейчас, знаете ли, в такие трагедии не верят. Не надо ничего усложнять. Не стоит цепляться за соломинку». А вот это уже конец. Все. Дальше идти некуда. Бороться больше не за что. Права была тетя Дуня. Не стоило ей сюда приходить». Наверное, у нее сейчас выражение лица очень уж несчастное образовалось. Вон, как эта Оксана смотрит на нее снисходительно. Сидит, молчит, тянет свою бесконечную сигарету. Господи, как же Глебушка с этой жестокосердной куклой жить будет? Послушайте, Оксана, слова вышли из горла хриплыми, булькающими какими-то, и пришлось помолчать немного, собирая силами. Хотя чего, послушайте, что она может услышать вообще, эта кукла? Послушайте, Оксана, а вот если честно, если по бабе, нет, мне не просто интересно, вам что, совсем меня не жалко, ни капельки? Я же сразу двоих любимых людей теряю. Ой, так вы что, жалости мои хотите, что ли? Да, Господи, да это всегда пожалуйста, это сколько угодно, сразу бы так и сказали. Вам в каком виде жалость подать? В холодном или в горячем? А может поплакать вместе с вами, до да сладкой водочки попить? А что, давайте сядем, перемешаем бабьи души, слезливой откровенностью. Я могу, в принципе. Ну что, заказать водочки? Все, хватит, надо уходить. Дальше еще хуже будет. Надо что-то сказать на прощание, грубо, умничижительно уходить. Хотя нет, ничего не надо говорить. Зачем? И так все ясно. Хлопнув ладонями по столешнице, она резко поднялась, слепо нашарила ремешок, висящий на стуле сумки. Неверная походка направилась к выходу. Потом неуклюже побежала, чувствуя, как Оксана взглядом подгоняет ее в спину. И Наверняка усмехается, а может, и улыбается широко. А может, уже новую сигарету прикурила, сладкую, победную. На улице опять моросил дождь. Ощутимо моросил, буток, колол холодными иглами. «Господи, куда она идет? Ничего не видно вокруг». Совсем рядом свизнули тормоза, кто-то дернул ее за руку. Матерные грубые слова летят в спину. Это что, они ей предназначены, эти слова? Обернувшись, она долго смотрела на выскочившего из машины мужчину, потом отерла мокрое, то ли от слез, то ли от дождя лицо, икнув от испуга, произнесла жалобно Извините, извините, я не хотела. Не кричите на меня, пожалуйста. Мне очень очень плохо. Отведите меня домой, пожалуйста. Родная квартира встретила ее привычной ухоженностью, но и отдалилась как чужая. Наверное, вещи всегда чувствуют настроение хозяев. Плотяной шкаф открылся дверцами, будто сочувственно развел руками. Жаль, жаль, что ты уходишь. И чемодан плюхнулся на кровать тяжело, нехотя. закопризничал молнией на сгибе. А может, у нее просто руки дрожали? Дергали нервно за собачку? Ага, вот и молния подалась. Теперь надо вещи побыстрее собрать. Все равно какие, что под руку попадется. Хорошо, что в голове ни одной мысли нет. Одно только отчаяние присутствует. А мысли ни одной, даже самой завалященькой. В прихожей дверь хлопнула. Глебушка пришел. Комната вдруг закружилась перед глазами, и она испуганно села на постель. Глебушка, господи, что же теперь будет? Что же будет? Мам, ты чего? Тут же просунула дверь его лохматая голова. Я пришел, а ты меня не встречаешь. Мы ужинать сегодня будем или нет? Ужинать? Ах да, ужинать. Да что с тобой, мам, что-то случилось, да? У тебя лицо такое? Что случилось, мам? Ничего, глебушка, уезжаю вот. Ты уезжаешь? Куда? Ах, а я не знаю, куда. Хотя нет, почему я не знаю? Я к маме уезжаю, Глебушка. Она долго, мы вроде хотели твою маму к себе в гости позвать. Силой, кинув в раскрытую пасть чемодана теплый свитер, она посидела немного, уставившись на паснка широко открытыми глазами. Потом извлекла свитер обратно, ткнулась в него лицом, затряслась вся в слезной истерике. «Да что случилось, мам? Объясни толком!» – бросился он к ней испуганно. «Ничего, ничего, Глебушка. Ты прости меня, пожалуйста. Я сейчас... Я все тебе объясню. Понимаешь, я не могу так больше. Ну, прости, прости меня. Ты большой, ты умный, ты... Ты продвинутый, ты поймешь. Да что, что я пойму, мам? Ну, поссорились с отцом, бывает». «Мы же говорили с тобой уже сегодня. Зачем уезжать-то? Ну, посмотри на меня, мам!» Утерев и без того воспаленное лицо жесткой шерстью свитера, она подняла на пасынка глаза, и он отстранился от ее взгляда испуганно. «Понимаешь, так надо, хлебушка мне просто надо уехать, совсем уехать». «Как это совсем? Не понял. Совсем это навсегда, что ли?» «А что? Что же мне делать, Хлеб? Что?» Я же не супер-женщина какая-нибудь, я самая, что ни на есть обыкновенная. У меня силы кончили, понимаешь? У каждого человека свой предел есть. Вот столько он может вынести, а вот столько уже нет, понимаешь? Вот столько уже перебор. Меня зашкалило, я не могу больше, прости. Ты уже большой, ты без меня справишься. Я очень без тебя скучать буду, жестоко скучать. Но что же мне теперь делать? Мам, да погоди, чего ты ерунду какую угородишь? Отец придет, ты с ним поговоришь. Когда он придет? Опять под утро? Да я к этому времени с ума сойду. Ты о чем? Я с ним буду говорить. И так все ясно. Все ясно, как божий день. Нет, не надо никаких разговоров. Не нужна я ему, Глеб. Теперь я точно знаю, что не нужна. Зато мне нужна. Хлебушка, милый, ну не рви ты мне сердце. Ты лучше постарайся меня понять. Пожалуйста, нет у меня другого выхода. Не могу я больше здесь оставаться. Нельзя мне. Мам, не плачь. У тебя просто истерика. Это пройдет, мам. Да, он прав. У нее просто истерика. Сейчас она пройдет, надо просто взять себя в руки. Ей же не хочется, чтобы он всегда запомнил ее такой, бьющейся в слезной истерике». Глубоко вздохнув и задержав себе воздух, она медленно выдохнула, провела по мокрому лицу дрожащими ладонями. Протянув пасынку руки, обхватила его за голову, провела растопыренную ладонью по жестким непослушным вихаркам. «Глеб, Глебушка, ты только английский не запускай, ладно? И отцу скажи, чтобы в следующую пятницу на родительское собрание сходил. И еще, надо из химчистки твой пуховик забрать. Сладкого мучного много не ешь, иначе опять прыщи вылезут. Так что еще? Кефир на ночь пей». «О, Господи, что же я про кефир-то?» «Мам, ты это кончай уже?» Резко выдернул Глеб свою голову из ее рук. Глянул сердито совсем по-взрослому. «Никуда я тебя не отпущу, поняла?» Ты просто нервы расшатались. Хочешь, валерьянки принесу? Нет, я все-таки уйду, Глебушка. Ну как бы тебе это объяснить? Я должна уехать, понимаешь, должна. Но я тебе звонить буду каждый-каждый день. А в зимние каникулы ты ко мне приедешь. Ты уже большой, тебя отец одного отпустит. Мам, перестань, чего то выдумала? Ну, не надо, пожалуйста. Вздохнув, она поднялась с кровати, снова подошла к раскрытым дверцам платяного шкафа, уставилась в его нутро задумчиво. Протянув руку, сняла с плечиков синее шелковое платье, помяла в руках, полуобернувшись, бросила его где в чемодана, И не увидела, каким взглядом проводил на этот полет пасынок. «Ну и ладно, ну и уезжай!» Вздрогнув, она обернулась к нему, прижав кулачки груди. Потом обхватила себя руками, будто спасать от холода. «Уезжай, уезжай!» И сразу бы сказала, что я тебе не нужен. И нечего тут! Она не успела ничему ему ответить. В два прыжка он добежал до двери, рванул ее на себя злобно. Выскочив в коридор, тяжело протопал в свою комнату. «Погоди, Глебушка!» Голос в тишине комнаты прозвучал слишком уж пескляво, жалко, забаздало. Почему-то, привстав на цыпочки, она пошла за ним, как сам нам было Тихо прокралась по коридору, ткнулась рукой в закрытую дверь его комнаты. «Глеб, открой! Открой, пожалуйста!» Тишина, мертвая, злая, обиженная. Еще раз постучав, она прислонилась к к его двери, медленно сползла вниз, села на корточки. Вот и все, он ей не откроет, это понятно. Обиделся, вот и попрощались, нехорошо попрощались. А с чего она хотела, собственно, чтобы он ей хорошей дороги пожелал, что ли, или счастья в личной жизни? Встав на ноги, она еще раз, ни на что не надеялась, постучала в закрытую дверь произнесла громко так, чтобы он ее услышал наверняка. «Прости меня. Прости меня, слышишь? Я очень, очень люблю тебя. Ты, главное, помни, что я люблю тебя, Глебушка. Я буду тебе звонить, я буду тебя ждать, я всегда буду тебе рада. Прости». Вечерний вокзал был безлик и безлюден. Голос диктора стелился по кассовому залу казенным равнодушием, объявляя прибытие очередного поезда. Кассирша глянула на нее сонно, встрепенула слегка, натянула на лицо вежливую улыбку. Девушка, мне бы на ближайшие до Парнаула. Через 15 минут будет проходящее. Вам оформлять? Да, спасибо. Протянула бася в окошечко свой паспорт. Места только купейные. Оформлять? Да, конечно. На мокром перроне тоже никакой суеты. Мало желающих путешествовать в такую погоду, и дождь опять моросит. Говорят, уезжать в дождь хорошо, дорога будет удачной. И кто это придумал такую чушь? Тихо прокрался на перрон состав. Вот ее вагон, одиннадцатый. Надо идти, и проводница уже вышла. стала монументом открытых дверей вагона. Надо идти, да ноги не несут, будто приросли к мокрому асфальту перрона. Услышав за спиной торопливые шаги, Бася вздрогнула, обернулась в лихорадочной надежде. Какой-то парень, прижав к груди букет белых астричек, промчался мимо галопом, И лицо у него такое счастье взбудораженное. Наверное, встречает кого-то. Проводив его глазами, она застыла на месте. Потом снова лихорадочно обернулась. «Никого. Надо идти. пусть стоит всего десять минут. Надо, надо идти». Подхватив ручку чемодана, обна покатила его за собой по перрону. Грустно приплелась к проводнице одиннадцатого вагона, протянула билет. Стрельнув в него зорким глазом, там отнула головой, заходите. «Да, надо заходить». Обернувшись, Бася еще раз пробежала глазами по пустому перрону, Потопталась нерешительно на месте. Ну чего она ждет, Господи? Или кого ждет? Заходите в вагон, девушка. Стоянка закрещена. Строго глянула на ее проводница. Да-да, я сейчас, я еще на одну минуту, я сейчас. Достав из кармана мобильник, она быстро принялась нажимать на нужные кнопки. Пальцы не слушались, все норовили попасть не туда, куда нужно. Наконец знакомая мелодия вызова полилась в ухо, ожидание перехватило горло. Глеб! «Глебушка, послушай!» – почти прокричала она в трубку, осеклась, услышав короткие и частые куски отбоя. «Девушка, так вы едете или нет? Заходите в вагон. Там уже сигнал дают. Что такое? В самом деле?» – нервно переступила с ноги на проводница. «Да, я сейчас». Подхватив чемодан, она тяжело плюхнула его в проход и вздрогнула от неожиданно раздавшегося характерного телефонного писка. С таким писком обычно сообщения поступают – Торопливо, поднеся тельце телефона глазам, прочитала вспыхнувшее на дисплее яркими буквами послание от Глеба. «Не звони мне больше никогда!» «Ну уже девушка, чего вы застыли? Отправляемся уже сигнал подали! Поднимайтесь скорее! Господи, неуклюжая какая!» Наверное, проводница хотела просто помочь ей, подталкивая под локоток в открытую дверь, а получилось, последние надежды разрушила потому что маленькая тельца телефона выскользнула из басти на ладони, жалким звоном упала сначала на перрон, а потом, от крикошетив, улетела вниз, под колеса, на рельсы. Отчаянно вскрикнув, басти рвануло был за ним, но проводница с недюжиной силой, тихо при этом выматерившись, втолкнула ее в вагон и висит чемоданом, торопливо захлопнула дверь. «Все, все, девушка, поезд пошел уже! Что это вы, честное слово, так дергаетесь, больная, что ли?» «Еще не хватало, чтобы вы под колеса шаснули. Ишь, Анкарейна на мою голову. Меня аж за это посадят. и как звать не спросит. Извините, но у меня там телефон. Телефон упал. Мне надо выйти, извините». «Ага, сейчас выйти ей. Пройдите лучше в свое купе, девушка. Ненормальная, ей-богу. Прямо дурдом на прогулке. У вас восьмое купе, идите. Хотя, по сути, я вас до купе сама провожу». Так они поплелись караваном по узкому коридорчику поезда. Бася впереди на ватных ногах, следом проводница тянула за ручку ее чемодан, тихо награждая нервную пассажирку достойными случаю эпитетами. «Стоп, девушка, тебе сюда!» Открыв дверь, она почти впихнула ее в купе, и Бася сходу уселась на нижнюю полку, слегка ударившись головой о стену. Впрочем, никакого удара она не почувствовала, она вообще ничего не чувствовала, кроме своего отчаяния. Казалось, вся ее жизнь в одну секунду, сосредоточившись в маленьком мобильнике, осталась там, под тяжелыми колесами поезда, и была раздавлена, рассеяна по рельсам и черным шпалом, когда-то бережно хранящимися в его памяти цифрами из номеров телефонов, буквами дорогих имен. Ничего, ничего больше из этой жизни у нее не осталось. «Принимайте попутчицу, дорогие пассажиры, облеченно вздохнув, будто скину печь. Тяжелый груз бодро проговорила проводница. И тут же добавила тихо, даже немного интимно. Только это, она вроде и не в себе немного. Мужчины уступили бы вы ей нижнюю полку, а, а то не дай бог чего. Да-да, конечно, с готовностью откликнулся пассажир мужчина, вежливо улыбаясь, из-под тяжка разглядывая Басю. Конечно, нет проблем, даже и уступать не придется. Мы с дочкой вдвоем едем, и ей очень даже нравится на верхней полке спать. Да, Варенька? Мне вообще все равно, где спать. Верхняя, так верхняя. Раздался с верхней полки немного гундосичий детский голосок, и вслед за ним показалась лохматая девчачья головка со сбившейся набой красной закол заколкой. Бася подняла глаза. Что-то странное послышалось ей в этом детском голосе. Вернее, не странное, а очень близкое к ее собственному горестному состоянию. А так и есть. Лицо-то у девчонки насквозь проплаканное, прямо-таки опухшее от слез. Стало быть, тоже в каком-то своем горе пребывает. Маленькой совсем, лет восемь, не больше, а горе в глазах, самая настоящая плещица, далеко не детская. Ну вот и хорошо, вот и разобрались, довольно кивнула проводница. Доброго тебе пути, девушка, больше под колеса не прыгай. Развернувшись в узком проходе плотным туловом, она быстро исчезла, деликатно прихлопнула за собой дверь. Бася вздохнула, закрыла глаза, прижалась оттылком к стене. В ту же секунду ее подхватило вихрем, понесло куда-то вниз, в узкую щель между колесами и серым бетоном высокой платформы, туда, где мелькнул серебристым тельцем ее телефон. ну уже еще немного. Вот же он, вот, только руку протянуть. Сейчас. Девушка, эй, девушка, вытащил ее из короткого видения низкий мужской голос. Очнитесь, девушка. Что? Что такое? Открыв глаза, она с досадой уставилась на своего попутчика. Он сидел напротив, смотрел на нее испуганно. Простите, но вы сейчас промямлил он и улыбнулся виновато пожав плечами. Что я? Чем-то помешала вам, да? Нет, не помешали, конечно, но вы, вы то ли плакали, то ли стонали так нехорошо. Я подумал, извините, в общем, а может я вам чем-то могу помочь? Чем? Ну, я не знаю. Давайте для начала я помогу вам снять плащ и повесить его на плечики, а потом чемодан ваш в багажник под полкой пристрою. Вы встанете на секунду, я пристрою, а потом я чаю принесу. Хотите? Как много всего, усмехнувшись, глянул на него из-под опущенных ресниц Бася. Что ж, давайте, помогите, если вам не трудно. Встав с полки, она действительно позволила доброму попутчику истянуть себе плащ, и пристроить чемодан под полку, и даже за чаем избегать. Заодно он у проводницы пакет с бельем для нее прихватил. Садитесь туда, к окошку, за стол, там вам чай пить будет удобнее. Спасибо. Послушно села она у окна, обвела граненый стакан в медном подстаканнике холодными пальцами, и тут же их одернула, обжегшись. «Осторожно!» – сунулся к ней мужчина. «Там же кипяток. Я вам на зеленый чай заварил с мятой». Она, говорят, нервы успокаивает. И сахар тоже положила. Две ложечки. Хотя, говорят, зеленый чай полагается без сахара пить. «Но я же не знаю, как вы чай пьете, правда? Сахаром или без?» Она слушала долгим, немигающим взглядом, уставившись ему в лицо. «Очень терпеливо слушала» как может слушать незадачливого рассказчика, сосредоточенный на чем-то своем, такой же незадачливый собеседник. То есть не слышала вовсе того, что он ей говорил. Потом кивнула очень медленно и тихо произнесла. И пусть, пусть он упал, пусть. Простите, что? Кто упал? Куда упала? Удивленно переспросил мужчина. Телефон. Телефон мой упал. Вы знаете, у меня больше нет телефона. У меня вообще, вообще больше ничего нет. Я ни одного номера наизусть не помню. Вздохнув, она тихо всхлипнула, отвернулась к темному окну, провела по щеке дрожащие ладони. Пожав плечами, мужчина поднял голову, поймал озадаченный взгляд девочки, состроил ей удивленно растерянную гримаску. Потом снова внимательно ставился на Басю, проговорил осторожно. Ну, стоит ли так из-за телефона убиваться? Все же поправимо, в принципе, или у вас еще что-то случилось? Я могу вам чем-то помочь?» Вздрогнув, Бася уставилась на него так, будто увидел впервые. Резко замотав головой, снова отвернулась к окну. «Ну, не хотите, говорите, не надо. Давайте-ка лучше познакомимся. Меня, к примеру, Павлом зовут, а это моя дочка Варя. А вас как зовут? Меня? Меня Басей, то есть Барбарой», – тихо проговорила она сквозь слезы. «О, какое у вас имя красивое! А почему вы чай не пьете, Барбара? Он остыл уже? А хотите, я вам горячего принесу?» «Нет, спасибо, я ничего не хочу. Простите, но я очень устала. И поздно уже». «Ну что ж, давайте будем укладываться», засуетился мужчина, вставая с места и заглядывая на верхнюю полку к дочери. «Варь, ты зубы чистить пойдешь?» «Я уже чистила, пап. «Ну, спи тогда, спокойной ночи». «Спокойной ночи, спокойной ночи пап. Шатающийся в так поезду походкой басти с трудом нашла туалет, а вернувшись, обнаружила, что постель ее уже заслана. Добрый Павел и тут расстарался в помощи. Сев на место, она улыбнулась ему благодарно. «А может, все-таки чаю еще раз предложила сняты нервы успокаивает. Хорошо спать будете? Нет, не хочу. А коньяка хотите, у меня есть. Надо говорить коньяку, машинально поправила она его. Ну, пусть будет книгу Да хотите? В каком смысле? Как в каком? Чтобы выпить. А что, вам точно не помешает? Да, пожалуй, книгу задумчиво кивнула Бася. Что ж, давайте коньяку. Ага, я сейчас. Павел с готовностью зашуршал пакетными изредка воровато поднимая глаза кверху, видимо боясь потревожить дочку. Вскоре на столе появилась пузатая темного коричневого стекла бутылка, бутерброды с сырокопченой колбасой, и два пластиковых стаканчика. Баси тихо сидела на своей полке, наблюдала за хозяйственными манипуляциями Павла, молчала. «Ну, за знакомство!» – протянул он ей стаканчик с коньяком. Приняв его в руки, лихорадочно складнув, она тут же опрокинула все содержимое стаканчика в рот смолчилась, закрыла глаза, вздрогнула, как от озноба. «Ничего, ничего», — чуть насмешливо подбодрил ее Павел. «Зато сейчас точно отпустит. По опыту знаю. Еще налить? Нет, больше не надо. Я совсем пить не умею. Никогда коньяк не пила просто. Просто мне сейчас жить не хочется. А я еще выпью». «Вы не думайте, Бася, я вас очень даже понимаю. Иногда так жизнь до печенок достает, что и впрямь жить не хочется. У Меня тоже, знаете ли?» «А да, что там?» Махнув рукой, он залпом опрокинул содержимое стаканчика в рот. складнул с шумом так, что дернулся острый котык на худой шеи. Помолчал немного, глядя в темное окно. Потом обернулся к Басе, с во мнением, немного задыхаясь, будто выпитый только что коньяк сильно ожег ему горло. «Понимаете, мы с дочкой с похорон едем. и женской колонии. Там ее мать сидела. Жена моя, значит. Вот вызвали на похороны. Эх!» Не надо было мне с собой варьку брать. Лучше бы уж соврал чего-нибудь. А так она уже два дня молчит, плачет и молчит, плачет и молчит. Ой, тихо прожала ладони к карту Басе, кинув испуганный взгляд на верхнюю полку, потом добавила шепотом. «Вы простите меня, Павел, я ж не знала, я... Я очень вам сочувствую». «Да ладно», — вяло махнул рукой Павел и поморщился досадливо. «Я ж не к тому». Я просто хотела вам сказать, вот вы говорите, жить не хочется. И я, как дурак, за вами эти слова повторяю. А нельзя Бога такими словами гневить. Что бы ни случилось, а жить все равно надо. Какая бы ни была наша жизнь, а жить ее надо, черт возьми. Выбора-то все равно у нас нет. Не ляжешь и не умрешь в одночасье по собственному приказу. Он коротко, но очень уж горько вздохнул, глянул на нее из-под будто проверяя, как она воспринимает его щедрые наставления так сказать, от нашего горестного стола вашему горестному столу. Незачем было и проверять, она действительно от них растерялась. Стало вдруг ужасно стыдно, за свою жить не хочется. Хоть и в горестном порыве произнесенное, человек с похорон жены едет, можно сказать, сам в поддержке нуждается, а она, что ж, надо войти в разговор, пофилософствовать с ним на эту тему, поговорить, порасспросить, может ему выговориться надо случайно, попутчиться. «Вы Павел сейчас прямо, как моя тетушка, рассуждаете. Она подняла на него глаза и даже попыталась улыбнуться ободряюще, но вместо улыбки только икнула неприлично, прикрыв рот ладошкой. Чертов коньяк, никогда не умела его пить. Хотя свое доброе алкогольное дело он, похоже, удачно совершил, внутри отпустила немного. Наверное, это ее отчаяние разбавилось до приемлемой для организма концентрации. Больно, но уже не смертельно. А как рассуждает ваша тетушка? сунулся он к ней с интересом гораздо больше, чем для такого вопроса надобно, вытянул шею из несвежего города рубахи. блестел глазами, будто от ее ответа зависела вся его дальнейшая жизнь. Наверное, в другой ситуации он показался бы ей смешным, а сейчас, а сейчас пусть. Она, знаете, тоже под таким лозунгом живет, раз жизни зачем-то дадена, надо ее прожить, как святую обязанность и прожить по возможности хорошо. Да-да, совершенно правильно говорит ваша тетушка. Выставил он перед собой указательный палец, яростно поводил им из стороны в сторону. Именно так, именно как святую обязанность, и именно хорошо. Хотя насчет хорошо – это уж как получится. Какая, в общем, разница, хорошо или плохо? Она – это самая жизнь, ведь и впрямь зачем-то нам дадена. Может, просто для того, чтобы прожить ее как таковую? То есть пройти от начала и до конца, как подвиг. Бася торопливо закивала головой, соглашаясь. Наверняка этот Павел относится к категории доморощенных философов. Сейчас ей лекцию прочтет о смысле жизни. Ишь, как глазом опасно заблестел А произнося последние слова, даже голос чуть повысил, и они вылетели в маленькое пространство-купе неказистым пафосом. Тут же слезно вздохнула и зашевелилась на своей полке варе, И Павел, испуганно вытаращив глаза, прижал палец к губам. Потом встал, осторожно глянул на спящую дочь, поправил свесившиеся с полки одеяла. «Спит», – произнес он шепотом, снова усаживая за столик, устала. Оплакалась. «Да, о чем это мы с вами говорили? Мы говорили о жизни, что ее надо просто прожить как таковую, как подвиг». «Ах, да-да, а вот Лена, это жену мою, так звали Лена, так вот она, знаете, никак не хотела просто так свою жизнь жить, руководствуясь одним только принципом данности. Нет». Не подумайте, она была совершенно обычной женщиной, Умная, спокойная, но ей все время хотелось жить красиво, как в кино. Прямо мания ее какая-то на этой почве образовалась. Она в городской администрации работала, обыкновенной чиновницей, жил в отделе. А где происходит распределение материальных благ, там всегда присутствует соблаз, знаете ли? Начальник взятки брал. Ну и ей, конечно, от барского стола перепадало. Не смогла отказаться. А получилось так, что начальник теперь на свободе ходит, а Лена... Ей восемь лет колонии дали, только год отсидела. Что там случилось, мне не сказали. Но я думаю, что она сама. Она хрупкая такая была, ранимая. Ума не приложу, что мне теперь с Варькой делать. А что делать? Растить будете, на ноги ставить?» Пожала плечами Бася и быстро отвернула голову к окну. Потом добавила глухо. «Вы, «Вы счастливый человек, Павел. Хоть и кощунством это сейчас звучит, но все равно счастливый. «А у вас дети есть, Бася?» Она лишь слегка дернула головой, сильно поморщилась, потом повернула к нему яростное лицо, произнесла злым шепотом. «Есть, есть у меня сын. У меня есть сын, понимаете?» Павел моргнул, закивал торопливо, выставив вперед ладонь, будто защищаясь от всплеска ее горестного раздражения. «Извините, Бася, я не хотела, извините». «Да ладно, это вы меня извините, просто я не могу, не хочу сейчас. Не спрашивайте меня, пожалуйста, я ведь сейчас вообще никто, и звать меня никак». Бесполезный такой воздушный шарик. Отпустили веревочку, он и прилетел. Хорошо, хорошо, я больше не буду. Давайте вообще тему сменим. Вы до какой станции едете, Бася? Я? Я в Барнауле выйду. Вы там живете? Нет, я в маленьком городке родилась в Семидоле. От Барнаула еще пять часов на автобусе ехать. Там и детство мое прошло, и юношкольное. Там, наверное, друзья-подруги остались? Но это вряд ли. Десять лет прошло, как я там не живу. Теперь уж никто и не помнит, наверное, Баську-Полячку. Это меня так в школе звали Баська-Полячка. Почему? Из-за имени? Нет, не только из-за имени. У меня фамилия девичья была Брылина. Барбара Брылина. Звучит почти как Барбара Брыльска. Надо же, что-то было с этим делать, правда? И мама мне все время твердила, что такое совпадение не может быть случайным, что у меня должна быть особенная судьба. Ну, я и старалась изо всех сил на эту Барбару Брыльскую походить. Всем нравилось. Да-да, действительно, вы очень на нее похожи, внимательно в ее лицо сплеснул руками Павел. И посадка головы, манеры это нежное выражение грусти в глазах очень-очень похожи. А представляете, какой я успел в городке имела? На всех школьных вечерах под гитару песни с новогоднего фильма пела И прическу старалась носить такую же, как у нее, и манера ее в точности повторяла. У меня даже платье такое же было, цвета мокрого песка. Вот спроси меня, зачем я это делала? Не знаю. Где Барбара Брыльская, где я? Где Польша, и где наша несчастная Семидолия? В общем, не принесла мне счастья эта похожесть. Лучше бы и не было ее. Почему? Потому, потому что похожесть есть, а изюминки нет, понимаете? Нет во мне должной изюминки и не было никогда. И вообще. Не будем об этом. Хорошо, хорошо, быстро закивал Павел, соглашаясь. Вы вот что мне лучше скажите, Бася, вы там в своем семидоле постоянно теперь жить будете или так, на время туда едете? А вам зачем? Ну, я не знаю, просто так спросила. А насчет изюмненькой, вы не правы, Бася? Есть она у вас, определенно есть. Складнув, она снова болезненно сморщилась, прикрыла глаза. Наверное, хватит с нее сегодня душевных, дорожных разговоров. Видит Бог, не получается. Тем более про изюминку. Знаете что, Павел, давайте-ка будем спать, укладываться. Устала я, сил нет. Да-да, конечно. Подпрыгнув на месте, он виновато засустился, зашуршал пакетами, складывая в них немудренную дорожную снить, И снова же зашевелилась в груди неловкость. Зачем она с ним так? человека души, ее жизнью интересуются, вопросы всякие задают, а она раз и оборвала разговор, будто в душу ему плюнула. Вы меня извините, но я и правда устала, повторила она уже мягче. Знаете, вы очень-очень хороший человек, и спасибо вам за все, и за коньяк тоже. Да ну, засмущавшись, легко взмахнул он ладонью. Вы вот что, вы тут укладываетесь, а я пойду пока покурю. Я на верхнюю пол кулялку, чтобы вам не мешать. Спокойной ночи, Бася. Спокойной ночи, Павел. Значит, вы на меня не обиделись? Да бог с вами, что вы. Тихо отодвинул вверх купе, он обернулся к ней с улыбкой какой у него простецкое лицо, абсолютно незапоминающееся. Простецкое и доброе. Люди с такими лицами обижаться вообще не умеют, наверное. Ну, дай бог с ним. Стянув с себя свитеры джинса, она юрнула под худосочное дорожное одеяло, свернула с калачиком, уткнула лицо в подушку, вздохнула в себя исходящий от застиранной наволочки запах неприкаянности, запах неуютия и временного дорожного пристанища. От этого запаха само по себе сжалось горло. Прошел по телу слезный озноб. Нет, не надо бы плакать. Держаться бы надо. По крайней мере, пока ее добрый попучек не заснет. А потом уж она даст волю слезам. А вот и он. Обдав ее запахом табака, Павел легко заскочил на верхнюю полку. поводился немного и затих. Вскоре донеслось его тихое ровное посапывание. Теперь и поплакать можно. Дорожная ночь впереди, никто ей больше не помешает. Интересно, Что сейчас делает Глебушка и вернулся ли домой Вадим? Наверное, еще и не вернулся. Надо было позвонить ему, пока телефон в руках был, сказать, что она уехала, что он теперь свободен, и чтобы Глебку одного надолго не оставлял. Слезный глубокий вздох занес в организм новый приступ отчаяния, и она даже не сразу сообразила, откуда льется испуганный детский шепоток. «Тетя, а теть, ты почему так долго плачешь? Все плачешь и плачешь». Вдругнув, она застыла, с трудом одержав рвущийся наружу вслип, и испуганно глянула вверх. Вареная косматая голова свесилась с полки, глаза светились в темноте жалостным любопытством. «Спи, спи, девочка, все хорошо, я уже не плачу». «Но я же слышу», — долетел до нее возмущенный громкий шепот, «и я тоже никак не могу уснуть». «Все, извини, я больше не буду, честное слово, спи». «Тетя, а можно я с тобой лягу?» «Со мной? Зачем?» «Не страшно, ну, пожалуйста» что шла жесть. Быстро утерев с лица слезы и перевернув подушку, Бася устроилась на бок. Выжалась спиной в стенку. Девчонка тихо и шустро слезла с верхней полки, скользнула к ней под одеяло, доверчиво зашептала на ухо. А я и не спала вовсе. Я слышала, как вы с папой говорили. Теть, я теперь тоже не знаю, как мне без мамы жить. Папа говорит, что надо жить, а я не хочу. А что ты говоришь, глупая? Нельзя так, Варюша. Такие слова даже слух произносить нельзя, поняла? Ага. Нельзя, конечно. Дрогнув худеньким тельцем, Варя всхлипнула, и она обняла ее за плечи. Прижав к себе, начала боюкать, как маленькую. Спи, Варенька, спи, все будет хорошо, Варенька. Время пройдет, пусть много времени не пройдет, и ты привыкнешь, все образуется, спи, не плачь. Нет, я никогда не привыкну, что мама мамы нет. Я знаю, что не привыкну. Не надо так говорить, девочка. Слово «никогда» — плохое слово. Теть, а давай вместе поплачь, ма? Когда плачешь вместе, не так страшно. Нет, Варюша, мы больше не будем плакать, мы будем спать, и так до утра доживем, а утро вечером мудренее. Ты сейчас говоришь, как моя мама, она тоже говорила, что утро мудренее. Какая ты хорошая, Бася. Глубоко и прерывисто вздохнув, Варя затихла в ее руках, задышала ровно. Построившись под ее сонное дыхание, она тоже будто провалилась в яму дорожной ночи с ее монотонными железными звуками и боюкающим покачиванием полки. Организм, наплакавшись, отключился сразу и резко, будто волевым решением определил свой заслуженный отдых. Спала она крепко до самого утра, даже не услышала, как проснулся Павел, как тихо скользнул вниз с верхней полки, как, морщись от бьющего в окно утреннего солнца, удивленно уставился на них, спящих в обнимку. Не видела, как губы его растянулись в грустные и долгой улыбки. Так и не сошла эта улыбка с его лица, пока он на них смотрел. Долго смотрел до того самого времени, пока не раздался за дверью требовательный голос проводницы. «Эй, пассажиры, мужчина с девочкой, вставайте, надо белье сдавать. Через 40 минут ваша станция». «Погоди, погоди, Васька, ты или ли?» чоли? Тяжелое морщинистое лицо бабы Поли дрогнуло удивлением и оплыло вниз, как перекисшее тесто из кастрюли. Опершись рукой о спинку скамейки, она даже попыталась встать, но грузно неповоротливое тело и не подумала исполнять команду. Лишь слегка приплюхалась по деревянной скамье, Колыхнув тем, чем можно колыхнуть. Здравствуй, баб Поля, а ты все такая же не изменилась. Так и сидишь на своем посту. Сижу, баська, сижу. А чего мне здесь? Утром, как выпал на свет божий, так и сижу. Весной летом солнышко ловлю, По осени воздушек свежий. Так хорошо землица сырой пахнет. Да ты погоди, погоди. К куда? Торопись это. Так маме, тетя Поля. взявший за ручку, Двери подъезда Бася обернулась, пожала плечами. Неужели непонятно, куда она торопится? Не стоять же ей около соседки в самом деле. С ней только остановись, сплетен, не переслушаешь. Десять лет прошло, а она как сидела на этой скамейке, так и сидит. Нет, оно понятно, конечно, что жалкие бабу Полин мирок грех казнить. Осуждением и сплетни о соседях при ее малоподвижной жизни, и не сплетни вовсе, а нечто более значительное. Тут все присутствуют и удовольствие, наблюдение, и аналитическая переработка информации, и личные выводы, и постижение смысла соседской жизни. В общем, полный сладкий суррогат личной духовности. А что, не так уж и плохо, наверное, для относительно беззаботной старости. Растворимый низкосортный кофе тоже, например, можно пить по-гурманской. В свято вере, что это и есть настоящий бразильский а годы тем временем неумолимо текут, текут своим чередом, отчелкивают свои законные десятки. Да погоди, говорю, выдохнула себя баба Поля и замолчала сердито, выравнивая тяжелое астматическое дыхание. Ишь, побежала. Нет у матери твоей дома, так что не торопись. Как нет, так где она? Где-где? В больнице, вот где. Неделю назад Валька из пятой квартиры ей и вызывала. Как увезли, так и лежит. Инсульт у ей. Инсульт? У мамы инсульт? Ну да, а чего ты скипилась так? Чай она уж не молоденькая, Фроська-то, 68 годочков, пора уже. Меня тоже первый инсульт аккурат об этом возрасте настиг, так что... Баба Поля, ну как же, почему же мне об этом не сообщили? Да мы хотели, конечно. Валька пока скоро не пришла, все, Фроське твой телефон выпытывала. И в больнице врачи тоже спрашивали. А Фроська ни в какую, не дам, говорит, Басю зазря зря тревожит. Вот помру, говорит, тогда уже звоните и на похороны ее вызывайте, а так нет. «Господи, ну как же это? А в какой она больнице, тетя Поль?» «Ты че, девка, совсем в своем большом городу, с Лузду съехала? У нас тут завсегда одна больница была, на всех про всех». «А, ну да, конечно, тогда я побегу, теть Поль. Куда побежишь? Так в больницу же». «Да погоди ты, оглашенная, зайди хоть домой-то, обнись маненько чемодан приткни». «Не с чемоданом, может, побежишь к матери? Зайди к Вальке, Фроська, ей ключи оставила». Хотела мне оставить, да Валька халда перехватила. А сама даже и не зайдет к Фруське лишний раз, чтобы цветы полить. А я бы с какой честностью собиралась выполнять свои соседские обязанности бабу Поля, Бася уже не слышала. Влетев на третий этаж вместе с чемоданом, принялась лихорадочно нажимать на кнопку соседского дверного звонка. Открывшая ей Валентина, маленькая коренастая женщина раннего пенсионного возраста, всплеснула руками удивленно. Не дожидаясь таких же удивленных вопросов, Бася протянула ладонь, нетерпеливо зашевелила пальцами. Ключи, тетя Валь, дайте мне скорее ключи. Ой, ёченьки, Баська, ты откуда свалилась, окаянная? Кто тебе позвонил? Фрося же не велела. Потом, потом, тетя Валь, я сейчас чемодан заброшу, в больницу к маме побегу. Как она там? Да как тебе сказать, не очень. Если бы просто инсульт, так еще, может, и ничего бы. Врачи говорят, сердце у нее очень слабое. Изношенные говорят, как старая тряпка. «Ну почему, почему вы мне не позвонили, теть Валя? Ну как вы могли?» «Да я что, я ничего, снимаясь с гвоздикой, протягивая и ключи, виновата, пожалуй, мощными квадратными плечами соседка. Как будто ты, Баська, свою мать не знаешь. Будь ее волей, так она бы и на небеса мудрена, просказана так, чтобы похоронами да тебя не обеспокоить. Я вот ей вчера говорила... «Да погоди, чего уж теперь торопиться-то?» Ключ в старом дверном замке провернулся впустую несколько раз, и дверь поддалась с неохотой и сварливо сварливо. По маленькой прихожей плыла тихая инструментальная мелодия. Старинный квадратик репродуктора висел над зеркалом, на своем обычном месте. Сколько она себя помнила, столько он там и висел. И половичок, дамотканный под ногами, а... Помнила. И смешные шторы, весельки в верном проеме. Все, все то же самое. С рождения знакомой. Ничего не хотела мама менять в привычном квартирном пространстве. Вроде и денег она ей посылала достаточно. По крайней мере, на скромную бытовую модернизацию что точно бы хватило. И ничего тут не сделаешь. Натуру мама такая, стремящаяся к добровольному уничижению. Боится она любых перемен. Даже очень хороших. И то боится. «Нет, ничего с этим нельзя поделать. Да и бог с ним, лишь бы на ноги вставу. Надо умыться с дороги, быстро-быстро и в больницу бежать. Нетерпеливый звонок в дверь застал ее в ванной и трогнула душа в дурном предчувствии. «Кто это может быть? К маме кто-то пришел?» За дверью обнаружилось несчастное перепуганное лицо соседки Валентины, с прижатой к рту пухлой ладонью, и Бася застыла в немом ожидании плохих новостей. «Баська!» Не успела тогда мать то бежать, не успела, разнесчастная ты моя, умерла мать-то. Сейчас мне Катюха, племяшка моя, позвонила. Она же у меня медсестрой в больнице работает, аккурат в ее смену Фроси померла. Ой, горе-то какое, батька!» Валентина коротко взвыла, и тонкий на одной отчаянной ночи звук ее голоса бандился в грудь острым ножом. Горе навалилось сразу, не дав ни отпрянуть от него в страхе, ни усомниться. Навалилось обволокло с головы до ног серым душным покрывалом, и слезы потекли из глаз тоже, будто серые, будто другим личным-то собственным горем разбавленной. Пришла беда, открывая ворота. Так потом убилась в голове эта фраза про беду и ворота. В суете похоронные процедуры, в мелькании черных платочков, в разговорах с трагическим полушепотом. Никого у нее теперь нет, ни семьи, ни мама, кругом сирота. Нехорошо конечно было так думать и стыдно и бессовестно по дочернему и она усилием горестной воли все пыталась отогнать от себя эту мысль, но она возвращалась упорно гнездилась около сердца серой птицей вороной народу на похоронах собралось много полгородка пришло мать последний путь проводить ничего за годы басиного отсутствия в родном семидоле не изменилось даже процедура похорона стала той же Обязательно надо, чтобы гроб спокойненько сутки в родном доме простоял, потом, чтобы докладывающий пешком в длинной процессии, чтобы страутный вдрыск разрывающий душу музыкой, когда комья глины в могилу бросали, снег пошел. Крупные хлопья долетали до земли и сразу не тали. В одночасье образовалось кругом белым-бело, ясно да чистенько, глаза слепит. Стараниями кладбищенских мужиков, выросших на фоне этой чистоты глинистый холмик, смотрелся страшной и голой и несправедливостью. И ощущение это лишь усилилось от возложенных на него утраудных венков с топорно-сработанными бумажными и восковыми цветами. Поминки провели в кафе. Собственно, никакой это был не кафе, просто бывшую дешевую столовую, так теперь торжественно называли. Садились за столы в весмены. Пока одни поминали, другие толклись у входа. Тяжились от холода, голода до желания помянуть. То есть опрокинуть внутрь организма, налитой до краев, на стаканчик. Бась, а дуська то чего не приехала? Горестно склонилась к Басе, соседка Валентина. Вроде мы ей телеграмму дали, она не приехала. Я самолично Катюху на почту направила и адрес на бумажке записала. Белореченская, дом 15. Тетя Валю, у нее же другой теперь адрес. Она уже 10 лет как в Белореченской в новую квартиру переехала. Подняла на нее Бася тусклые, заплаканные глаза. — Да ты что! — виновата всплеснула полными руками Валентина. — А я ж дуреха не знала. Какой у меня был отрезок записан, тот Катю и сунула. Это ж надо, как нехорошо получилось. Прости меня, Басяня, виноватая я. Прознесенная на деревенский манер имя ничего, кроме горестного раздражения, не вызывал. Наверное, поживший в большом городе и узнавшую другую жизнь, организм этому имени не воспротивился, потому что никакая она не басяня. Это они все тут, Катюни, Валюни, Доматани, а она уж нет. И не от гордости, а от сложившихся жизненных обстоятельств. Нет, снова стать басяней она не может, и жить здесь не сможет. А где сможет? Кто и где ее теперь ждет? Бась, мы с Катюхой у тебя сегодня ночевать будем, ты не бойся, заботливо жала ее ладонь. Валентина, когда они возвращались после поминок. Да не надо, зачем? Вяло отмахнулся от этой заботы Вася. То есть как это, зачем? Положено так. Кем положено? Не надо, тетя Валь. Спасибо вам за поддержку, за помощь, но не надо больше ничего. Так нехорошо же это, Босянь. Нельзя тебе сейчас одной. Не можно сейчас одной. Мне уж все можно, абсолютно все. Как-то странно ты говоришь, девка. Слушай, а чего мужик-то твой на похороны не приехал? Поморговал тёщей, да?» Хорошо, что вопрос прозвучал, когда они уже в подъезд вошли и поднялись по лестнице на свою площадку, потому что можно было на него и не отвечать. Просто открыть дверь в квартиру и закрыть ее перед самым соседским любопытным носом. Невежливо, конечно, но пусть отвечает за свою бесцеремонность. Хотя чего там отвечает? Здесь в Семидоле никто и ни за что не отвечает. И понятия такого бесцеремонности в местном обиходе вообще не существует. Здесь это называется простота общения. И к такой простоте тоже надо будет привыкнуть. Хотя как? Как? Не снимая пальто и ботинок, она прошла в комнату, тихо опустилась на продавленный старый диван, огляделась. Комната в серых сумерках показалась чужой неуютной, и к ней надо теперь привыкать. Нет, действительно, чего же она все о себе-то? Мама умерла, а она сидит, себя жалеет. Наверное, не осознала еще душа горя потери по-настоящему. Отморозилась, наверное. Или боится, не вынесет. Инстинкт самосохранения включил Хотя чего там теперь сохранять? Нечего сохранять, потому что ничего не осталось. Ничего, кроме этой серой комнаты, пролетающего за окном редкими хлопьями снега до собственной неприкаянности. Ну, вон еще портрет на стене висит. Ее портрет. Вернее, не портрет, а большая фотография. Сколько же ей там лет? Четырнадцать? Пятнадцать? Ну да, пятнадцать. У нее школьник вечер тогда был, и она очередную сценку разыгрывала, вроде концертного номера. Нарядили ее, как обычно, в платье цвета мокрого песка, причесали, накрасили, посадили на стул, в руку гитару дали и фонограмму с голосом Пугачевой включили. Вроде как фрагмент из новогоднего фильма получился. Она рот открыла, а Пугачева пела. Что же она тогда пела? Кажется, вот это. О, одиночество, как твой характер, крут. По скверке, циркулем железным, как холодно, ты замыкаешь круг. Не в нем ли бесполезным? Нет, это невозможно, не надо, этого не надо. Завтра же она этот портрет со стены снимет и выбросит, а лучше сегодня, сейчас. Хотя какая разница, есть портрет, нет портрета. От тоски не спасет ни то, ни другой. Тем более не то, что с дивана стать, а рукой пошевелить сил нет. И дальше жить тоже сил нет. Да зачем? Действительно, зачем? Она и сама не поняла, чего так сильно вздрогнула. То ли от подлой мысли, то ли от тихого шорока в прихожей. Кто-то вошел, что ли? Дверь-то она не сперла, Просто захлопнула перед соседским носом, а на ключ не закрыла. Вот шаги по коридору слышны, легкие, осторожные, тихо зашелестела бамбуком дверная занавеска. «Кто? Кто кто то Собственно, голос прозвучал на высокой ноте, почти истерически. Спрашивая, за чего, так испугалась. Только что мысли, проскочила из жизни счета свистя, сама испугалась. «Бася, не бойся, это я!» «Кто я?» «Я, Павел!» «Павел? Какой Павел?» Мужской силуэт возник в проеме двери, протянулась рука к стене, нашарила выключатель, зажегся свет, и она зажмурилась инстинктивно. Потом осторожно открыла глаза, уставилась на него удивленно. «Действительно, Павел?» «Случайный дорожный попутчик!» «Павел, что ты здесь? Как ты тут вообще оказался? Я не понимаю!» Да ты, что тут понимать, Вася? вот приехал. Зачем? Я не знаю, зачем. Нет, вернее, знаю, знаю, конечно же. Я за тобой приехал. За мной? Ну да, Павел, ты что, сумасшедший? Или это что, шутка такая? Знаешь, мне сейчас не до шуток. У меня мама умерла. Я знаю, я еще днем тебя нашел. Твои семидоли городок действительно маленький. Все друг друга знают, и про горе твое мне уже рассказали. Я сначала уехать хотела, потом подумала, нехорошо это будет, если уеду. И решил, что-то решил, но решил зайти и сказать, вернее предложить. Поехали со мной, Бася. Куда? Ко мне. Вместе будем жить. Начнем все сначала. Я один, ты одна. Я понимаю, что это несколько дико звучит, но для нас с тобой это сейчас, я думаю, правильное решение. Как через обрыв перепрыгнуть. Решайся, Бася. И Варя там ждет. Мы как с поезда сошли, она все твердит пусть а тети из поезда моей мамы будет я ее пока у соседей оставила варю поедем бась я один ты одна погоди погоди павел что то я ничего не понимаю по моему я тебе не говорила что я одна о таких вещах не говорят они догадываются вот я и догадался И ты одна да но но ты же ты же вообще обо мне ничего не знаешь а ты расскажи вот возьми расскажи мне все с самого начала и не торопись время у нас есть вся ночь впереди Он огляделся, шагнув в комнату и, прихватив по дороге стул, решительно поставил его перед Басей, оседлав по-хозяйски спинкой вперед, сложив руки на перекладину, уперев в них подбородок. Смело глянул ей в глаза, улыбнулся, ободряюще. «Ну давай, рассказывай». «Вот, собственно, вся моя история. Смешно, правда? Мачеха сделала свое дело. Мачеха может уходить». Павел поднял голову, медленно покрутил ею из стороны в сторону, слегка прогнулся назад, потом проговорил грустно. «Да уж, нехорошая история, конечно. А с другой стороны, знаешь, как говорят? Говорят, худо без добра не бывает. Ты правильно сделал, что уехала, и я бы тоже уехал. Тебе хорошо говорить». «Да знаю, знаю. Чужую беду руками не разведешь, конечно. А только знаешь, что ты это... Ты возьми и забудь. Как это? А так, все равно другого выхода нет. Возьми и забудь». Начни жизнь сначала. Помнишь, о чем мы в поезде с тобой говорили? Раз жизнь дадена, надо ее все равно как-то жить. Вот и давай ее жить вместе. Ты мне нужна, ты дочке моей нужна. А я, я никогда с тобой так не поступлю. Нет, все-таки странно все это, очень странно. Тебе не кажется, какой-то у нас разговор получается, как у двоих сумасшедших? Нет, мы не сумасшедшие, мы, мы просто, как бы это сказать, мы не сумасшедшие, мы спасающиеся. Нас жизнь на остров выбросила, и мы спастись должны, понимаешь? Вместе спастись, как бы дико это ни звучало. Поедем, Бася, а? Там Варька одна осталась, ждет. Ты думаешь, у нас что-то получится? Обязательно получится. У тех, кто хочет спастись, всегда, и все получается. Но мы же, мы же не знаем друг друга и не любим ничего, полюбим. Любовь – дело наживное, не знаю, как ты, а я в себе просто уверен. Не зря же меня так потянуло за тобой поехать. Это судьба, Бася, решайся. Подняв голову, она медленно огляделась кругом. Все та же комната с темным окном, с портретом на стене, с убогой обстановкой, с притаившейся в углах смертной тоской. О, одиночество! Как твой характер крут! Нет, наверное, он все-таки прав, этот Павел. Надо бежать, надо спасаться, надо как-то жить, раз жизнь зачем-то дадена. Что ж, хорошо, Павел, давай попробуем. У нас обязательно все получится, Бася. Да, получится. По крайней мере, я буду стараться, чтобы получилось. Я очень-очень буду стараться, Павел. Мы вместе будем стараться. Ранним утром они вместе вышли из квартиры. Павел поволок вниз по лестнице ее чемодан. Бася нажала на кнопку звонка соседской двери. Валентина открыла. нечестная, сердитая, заспанная. Чуть Валь, я уезжаю. Ключи вам оставлю, ладно? Мамины цветы можете себе забрать. Уезжаешь? Куда? Домой, что ли? Да, домой. «А это кто, мужик, Плычуль?» Выглянула она из-за плеча, успев опозрить спину спускающегося вниз полу. «Да, мужик. А чего он так поздно приехал к шапочному разбору? Так получилось, теть Валь. За тобой, что ли, приехал?» «Да, за мной. Ну, с Богом. Живи и счастливо, Босяни. А за квартиркой я пригляжу, не беспокойся. И еще вот что, теть Валь. Вот тут деньги возьмите, это на поминки. На 9 дней, на 40 Всех соседей угостите, хорошо? Ладно, делаю». Так всем и скажу, уехала, мол, Пасяня, мужик ее домой забрал. Поезжай, поезжай с Богом, все сделаю честь по чести, не беспокойся, Фройся, покойница, не в обиде будет. Поезжай.